Глава 1306 Преследование В сторону Хан Сеня и остальных направлялось большое количество бесконечных рыб-мечей, но они не собирались атаковать, они проплывали мимо, будто пытались от чего-то убежать, а это что-то находилось как раз там, куда двигался юноша. Вскоре Хансен убедился, что они действительно убегают от угрозы, которую пока еще не видно. Юноша начал пристально вглядываться вдаль и заметил тень, которую сопровождал всплеск воды. Когда все бесконечные рыбы-мечи проплыли, звуки стали намного громче, и только теперь Хансень все четко увидел. Монстр напоминал осьминога. Также он был похож на кракена, который размахивал своими конечностями-щупальцами, создавая громкий плеск. Его верхние конечности и щупальца были усыпаны множеством присосок, Взглянув на них, сразу было понятно, что, оказавшись в этих объятиях, даже самое сильное суперсущество вряд ли сможет выбраться. Осьминог был синего цвета, на его конечностях еще было видно много глаз, которые были расположены асимметрично. Все это придавало существу устрашающий вид. Еще одно суперсущество, Хансень был счастлив. Хотя жизненные эссенции ему были больше не нужны, но он не отказывался от возможности убить суперсущество и получить его душу. Несмотря на то, что Хансень завоевал много убежищ и контролировал много территорий, юноша понимал, что он не останется навсегда в третьем святилище бога. Рано или поздно придет время, когда парню придется передать все то, что у него будет кому-то другому. Но парень хотел, чтобы его преемник был сильным, иначе духи начнут возвращать себе то, что было им завоевано. Поэтому Хансен считал, что души суперсуществ никогда не будут лишними. Казалось, что Кракен сейчас начнет атаковать, но он неожиданно остановился. К этому моменту вся рыба уже уплыла достаточно далеко. Осьминог остался один и начал снова размахивать своими щупальцами, что делало его немного смешным. Однако Хансень не понимал, что пытается сделать существо. Неожиданно что-то схватило этого кракена и с огромной силой потянуло под воду. С виду осьминог казался довольно сильным, однако его очень легко затягивали все глубже и глубже. Он исчез почти так же быстро, как и появился перед глазами юноши. Хансень быстро позвал короля рыб и попросил его остаться на земле. Юноша заметил, что глубоко под водой промелькнула какая-то тень. На том месте, где только что был Кракен, теперь было видно лишь красную воду. Похоже, осьминог уже был мертв. Пойдемте. Хан Сень решил всех поторопить. После того, как они увидели, что произошло с сильным существом, никто не хотел задерживаться в этом месте. Никто не мог даже представить, кто смог так легко убить Кракена, который был мощным суперсуществом. У них над головой все еще находилось бесконечное море. Это место было как загадочным, так и очень опасным. Хансень больше всего не хотел упасть и оказаться в этом море. Если учесть, что там скрывалось неизвестное сильное существо, то падение можно было считать смертельным приговором. Императрица Лотос тоже была встревожена. Она хотела как можно быстрее добраться до острова. Однако тень никуда не делась. Каждый раз, когда они поднимали голову, то видели под водой тень. Похоже, она преследовала их. Императрица Лотос попыталась немного успокоить своих спутников. «Не бойтесь, помните, у меня все еще есть тот ночной драгоценный камень». «Ты знаешь, что там за существо?» — спросил Хан Сень. Императрица Лотос ответила. «Возможно». Я слышала, что какой-то монстр оккупировал эти воды. Если я права, то то, что находится сейчас там наверху, называют морским призраком. — А что он может сделать? — снова спросил юноша. Дух ответила. — Никто точно не знает, но все уже убедились, что оно любит питаться суперсуществами. Оно очень разборчиво в еде и не станет есть слабых существ. Многие духи следят за морским призраком, все они рассказывают, что это существо любит ловить суперсуществ и затаскивать их под воду, где потом их пожирает. Императрица Лотос на мгновение остановилась, будто о чем-то задумалась, а затем продолжила. Однако обычно оно появляется в более глубоких местах Бесконечного моря, но мы еще не зашли слишком далеко, К тому же мы направляемся на остров, и его не должно здесь быть. Может, король рыб привлек его внимание, — предположил Хан Сень. Возможно. А может быть, существо решило полакомиться человеком. Оно могло узнать, что здесь есть сильный человек, и приплыло сюда, чтобы насладиться новым лакомством. Императрица Лотос высказала свое предположение. Однако Хан Сень не понял, говорила ли она серьезно или просто решила пошутить. «Ну, если он покажет свое уродливое тело, я быстро с ним разберусь», — решительно заявил Хан Сень. Если между ними должно было начаться сражение, то юноша был готов, он не боялся этого существа. Однако прошло довольно много времени, но морской призрак просто следовал за ними. Он отказывался показываться, хотя это только сильнее нервировало, и за него все вокруг казалось вымершим, Больше не было видно ни одного живого существа. В этот момент показалось Солнце, как раз в том месте, где оно должно было садиться. Оно поднималось над горизонтом, и вскоре наступила ночь. Затем появилась большая луна, в окружении множества звезд. Хансень подумал, что морской призрак решит напасть ночью, но существо так ничего и не сделало. Оно оставалось на своем месте и следило за их передвижением. Хан Сенью было некомфортно. Ему казалось, что существо может напасть в любой момент, как бы там ни было, но преследование не прекращалось. В полночь Хан Сенью видел впереди очертание горы. Она была очень высокой, и казалось, будто пиком она упирается в море, которое все еще было на месте неба. «Это божественная гора. До острова осталось еще триста миль», — сказала императрица Лотос. Хан Сень даже не успел задать вопрос, но юноша все же спросил, «А мы можем подняться на эту гору? Или она слишком высокая, и мы упадем в море?» Императрица Лота ответила, «На этой горе есть что-то очень странное, хуже, чем изменение гравитации. Даже императоры не решаются подняться на эту гору. Почему и что в ней такого странного?» Хотя Хан Сень собирался прислушаться к ее совету, но парню все равно было очень интересно, что же такого странного могло быть на этой горе. Глава 1307. слон обсидиан «Я могу сказать только одно. Те, которые решились подняться на гору, не вернулись», — заявила императрица Лотос. Хотя Хан Сень иногда совершал необдуманные поступки, но сейчас он понимал, что лучше держаться подальше от этого места. Если бы риск был оправданным, то он сам сделал бы первый шаг, но в данной ситуации юноша не собирался рисковать просто так. Он никогда не считал себя человеком, который любит острые ощущения. Поэтому парень решил, что будет лучше обойти эту гору. Конечно, им придется пройти несколько лишних миль, но это было лучше, чем рисковать жизнью. Но они еще не успели обойти ее, как послышался рев, а затем чьи-то шаги. Кто-то находился недалеко, и было слышно, что шаги становятся все громче и громче. Кто-то уже пришел за ними. Хан Сень нахмурился, так как ему казалось, что в этой ситуации что-то не так. Императрица Лотос приходила сюда много раз, но еще ни разу не происходило ничего подобного. Во-первых, за ними постоянно следил морской призрак, хотя его не должно было быть в этой части моря. Во-вторых, с горы кто-то спускался, хотя они старались обойти ее. Но мне не может настолько повести. Сказать, что Хансень оказался в ужасной ситуации, значит ничего не сказать. Но еще хуже было то, что склоны горы покрывали деревья. Хансен не мог понять, что к ним приближается, так как все скрывало густая листва. Однако вскоре появилось существо. Это оказался большой слон. Казалось, что это существо создано из обсидиана. Оно выглядело таким же прочным и сильным, как сам материал. Когда слон выбрался из леса, то каждый его шаг начал сотрясать землю. Но к их большому удивлению слон шел не к ним на самом деле он гнался за кем-то другим человеку которого он преследовал на вид было около 50 лет для превзойденного 50 лет было немного однако этот мужчина был замученным грязным поэтому можно было подумать что ему в два раза больше лет на мужчине был боевой костюм из альянса однако он был настолько порванным что напоминал лохмотья нищего Но, несмотря на все это, казалось, что человек был невредимым. Отсутствие ран и крови доказывало, что мужчине очень повезло, и он пока еще был цел. К счастью, для этого мужчины слон оказался не слишком быстрым, существо было неуглюжим, и это позволяло человеку до сих пор оставаться в живых. Но через мгновение мужчина помчался в их сторону и начал кричать: Хансень, спаси меня! Хан Сень удивился, когда услышал, что мужчина называет его по имени. Но юноша не мог разглядеть лицо, так как было довольно темно, однако голос казался очень знакомым. Кто бы это ни был, но Хан Сень точно его знал. Этот мужчина был весь грязным и в лохмотьях, поэтому парень никак не мог его опознать. «Черт, да как вы здесь оказались? Профессор Бай?» Наконец Хан Сень понял, что это Бай Ишань из Сент-Холла. Бай Ишань был наставником Хансеня. Когда юноша понял, кто это, то помчался навстречу, чтобы помочь. «Будь осторожен! Это слон-обсидиан, который взломал девять генных блоков! Он невероятно сильный!» — закричал Бай Ишань Хан Сеню, который бесстрашно решил присоединиться к сражению. Но его предупреждения не могли повлиять на решительность парня. Пока Бай Шань пытался его предупредить, Хансень уже бросился атаковать существо. Руки парня начали кристаллизоваться, затем он весь превратился в ледяную фигуру. Слон-обсидиан начал двигаться намного быстрее, но Хансень, подобно кобре, бросился вперед и нанес свой удар. Когда два бойца начали сражаться, вокруг них начался настоящий беспорядок. Казалось, что началось сильное землетрясение, которое вызвало оползень. Вокруг летели куски земли, и поднялась ужасная пыль. Слон встретил достойного соперника в лице Хансеня. Убай и Шаня отвисла челюсть. Последние десять лет он изучал существо, наблюдая за его потоками энергии. Конечно, профессор много знал про это существо. В любом случае он был уверен, что с таким существом человек не может сражаться. Но мужчина понимал, что это не самое сильное существо, хотя это существо было сильным, на его ахиллесовой пятой была скорость. Однако одним ударом этот слон мог убить любое другое существо, которое тоже взломало 9 генных блоков. Профессор не раз видел, как существа, случайно столкнувшиеся с ним, быстро разворачивались и убегали. Это было существо, с которым ни одно существо и ни один дух не хотели связываться. Бай и Шань хотел хорошо его изучить, а затем создать новое сверхискусство, которому он уже придумал название Сутра слона. Невысокая скорость этого существа позволила Бай Ишаню на протяжении стольких лет тщательно его изучать. Но в этот раз мужчина допустил ошибку. Он нарушил сон существа, чем вызвал сильный гнев. Поэтому Бай Ишань был сильно потрясен, когда увидел, что Хан Сень начал сражаться со слоном. «Я не могу поверить, что сила превзойденного может быть такой же или даже выше, чем у этого слона». Вслух проговорил Бай и Ишань, а через секунду его глаза чуть не вылезли от удивления. Мышцы Хан Сеня задрожали, когда он поднял существо, а затем отбросил его на довольно большое расстояние. На земле появился кратер шириной в 50 метров. Хан Сень подбежал и быстро в него прыгнул, чтобы продолжить атаковать. Бай Ишань побежал к ним, чтобы посмотреть на то, что будет дальше, но он случайно провалился в яму. В этот момент у юноши появился вопрос, почему слон не полетел в море, ведь он подбросил его достаточно высоко над землей. — Хан Синь, что ты практикуешь? — вставая спросил Бай Ишань. Профессор пытался создать сутру слона, надеясь в дальнейшем сделать сверхискусство, которое будет давать невероятную силу. Однако, когда он увидел, что сделал Хан Сень, то стал думать, что впустую потратил столько времени. Глава 1308. Сильный удар. Хан Сень не успел ничего ответить, а слон уже встал на ноги и побежал к нему. Чтобы существо не повредило его учителю, Хан Сень быстро оттолкнул Бай Ишаня, затем, сжав кулак, с огромной силой ударил в голову слона. Слон неожиданно остановился, но не отлетел и даже не развернулся. Существо было похоже на машину, которая врезалась в бетонную стену. На мгновение воцарилась тишина, а затем слон упал на землю. На земле образовался еще один кратер, но тело слона обсидиана было прочным. Существо встало и с ненавистью посмотрело на Хансеня. Юноша стал ощущать, что сила слона увеличивается, однако при этом его тело начало уменьшаться. Его трансформация сопровождалась громким сердцебиением. После десятого удара слон стал размером с корову, но из-за того, что он уменьшился, его тело стало еще более прочным. «Он взломал десятый генный блок!» – выкрикнула императрица Лотос. Хан Сень понял, что существо взломало десятый генный блок после того, как он нанес тому последний удар. Байшань долго изучал этого слона, но теперь тот стал казаться ему совершенно незнакомым. Его сила увеличивалась, и слон больше не был похож на того, кого видел профессор. Из-за страха мужчина даже не мог наблюдать за тем, что происходит. Байшань даже забыл, что находится на поле, где сражаются два титана. Мужчина был в опасности и понимал, что ему нужно как можно быстрее отсюда сбежать. К счастью, слон не использовал какой-то один элемент, поэтому его атаки не могли охватить большое пространство вокруг. Это существо использовало только физическую силу, поэтому мужчина не попал под перекрестный огонь. «Помоги мне, позаботься о профессоре Байшане!» — крикнул Хан Сень, императрица Лотос. Дух начала создавать лотосы которые появлялись возле мужчины и обеспечивали ему защиту продолжая использовать нефритовую кожу парень был готов сразиться с существом он должен был впервые сразиться с тем кто взломал десятый генный блок как и он условия для такого сражения были идеальными так как слон был не слишком умным и использовал только грубую физическую силу Для Хансеня это было подходящим шансом, чтобы проверить свою новую силу. Но, к сожалению, существо не стало атаковать. Слон начал медленно отступать. Или, по крайней мере, так показалось изначально. На самом же деле, существо отступало, чтобы хорошо разогнаться. Слон выглядел таким разозленным и, отойдя на достаточное расстояние, устремился к Хансеню подобно пуле. До того, как существо взломало десятый генный блок, его скорость была значительно меньше, но теперь скорость больше не была его недостатком, с невероятной быстротой он приближался к парню. Но Хан Сень мог рассчитывать не только на свои кулаки, поэтому юноша считал, что может его победить. Чтобы проверить свою силу, он остался стоять на прежнем месте, но наклонил голову. Юноша собирался столкнуться лбом со свирепым существом. Бам! Когда произошло столкновение, Хан Сень лишь слегка покачнулся назад. Он не ощутил боли, на самом деле парень вообще ничего не ощутил. Несмотря на то, что все казалось жутким, он не получил никаких повреждений. Однако у Хан Сеня не было времени, чтобы восхититься своей новой силой. Слон опять сделал несколько шагов назад, а затем, как стрела, устремился к парню. Видя это, парень решил попробовать еще что-нибудь, чтобы проверить свою новую силу. Не раздумывая, он понесся навстречу существу. Хансень и слон бежали навстречу друг другу. Все вокруг стало напоминать разрушенный обугленный пейзаж — Камни были разбиты, деревья вырваны с корнями, большие куски земли подлетали в воздух и тут же притягивались к морю. Это было завораживающее зрелище. Одного их шага было достаточно, чтобы земля под ногами превращалась в пыль. Ты сможешь, папочка? – выкрикнула Бауэр, пытаясь поддержать Хансеня. Девочка начала размахивать своей бутылкой в знак поддержки. Бай и Шань замер от шока. Слон Обсидиан обладал силой, которую он еще никогда не видел, и профессор знал, что существо взломало десятый генный блок. Но подумав о том, что он слышал об этом парне, мужчина понимал, что Хансень действительно может победить такого врага. Все-таки юноша смог завоевать не одно императорское убежище, но эти знания не делали сражения менее ужасными. То, что происходило перед его глазами, казалось невероятным. Как он мог стать таким сильным в святилище? Кажется, будто он полубог, который каким-то образом обманул систему и остался в третьем святилище. Баишань продолжал восхищаться достижениями Хансеня он исследовал и работал над сутрой слона очень долго но мужчина понимал что даже если сможет успешно создать сверх искусство то практикуя его все равно нельзя будет получить такую силу которой обладал хан сень бам бам бам лоб хан сеня немного покраснел юноша стал ощущать боль однако на лбу слона появилась кровь императрица лотос тоже была шокирована Она знала, что очень немногие императоры обладали такой силой, которая была у Хан Сеня. К этому моменту слон-обсидиан стал пытаться убежать на гору, с которой он недавно спустился, так как понимал, что может проиграть этот бой. Хан Сень уже подумал о том, чтобы броситься за ним, однако юноша заметил, что море над его головой стало неспокойным. Вода начала бурлить, и кое-кто появился. Этот неизвестный пытался схватить слона, с которым парень только что сражался. Монстр был очень быстрым. Через мгновение он уже был на голове бегущего слона. Когда Хан Сень это увидел, то оказался шокирован. Он увидел черную, как смоль, птицу. Глава 1309. Друг или враг? Когда слон увидел, что на него села птица, он попытался сбросить ее своим хоботом. Но птица была очень быстрой, у нее имелись ужасные когти. Существо схватило слона за хобот и потянуло вверх. Слон сопротивлялся изо всех сил, однако все его попытки были бесполезны. Вскоре гравитация изменилась, и его начало притягивать к морю. Хан Сеню захотелось это остановить. Все-таки слон был его добычей. Парень уже приложил много усилий, пытаясь его победить. Но, к сожалению, птица оказалась слишком быстрой, и юноше было уже поздно пытаться ее остановить. Вскоре птица исчезла под водой, потащив за собой слона. В этот момент Хансень заметил кое-что странное. Когда птица оказалась в воде, то она тут же превратилась в рыбу, а потом потянула на глубину свою добычу. — Что за... «Это существо похоже на мою красную птичку. Она тоже превращается в рыбу, когда оказывается в воде?» Ханс Сень нахмурился, обдумывая то, что только что увидел. Затем юноша увидел еще кое-что странное. Слон не был убит. Птица-рыба отпустила его, и тот поплыл к вершине горы, которая касалась моря. Возможно, это произошло из-за того, что слон родился в этом месте». Однако до того, как слон успел доплыть до горы, рыба открыла свою огромную пасть со множеством острых зубов и откусила от него большой кусок, а затем проглотила его целиком. После такого укуса у существа потекла кровь, однако рана была не глубокой, но рыба снова открыла пасть, а слон начал сопротивляться. Хансен не ожидал, что они начнут сражаться, как бы там ни было. Слон явно был в невыгодном положении. Возможно, он умел плавать, однако сражаться на воде у него получалось не слишком хорошо, поэтому каким бы сильным он ни был, но слон вряд ли сможет долго продержаться. Как раз в этот момент, когда Хансень подумал о том, что их сражение скоро закончится, с горы послышалось завывание. Затем показалась белая черепаха размером с миномет, она поплыла в сторону сражающихся. Присмотревшись, Хансень увидел шесть черепах, и все они плыли на помощь слону. Все они также были суперсуществами, хотя они еще не взломали свои десятые генные блоки, но их панцири выглядели очень прочными. Каждый раз, когда рыба пыталась их укусить, они втягивали головы и лапы в панцирь, и этого было достаточно, чтобы они остались целыми и невредимыми. Среди сумасшедшего сражения несколько черепах успели укусить рыбу-птицу. Когда слон понял, что у него появились помощники, то попытался оторваться и добраться до вершины горы. Рыба начала злиться, что ее добыча уплывает. Она снова превратилась в птицу, схватила двух черепах и высоко их подбросила. Хансень услышал два громких «кача» что доказывало, что приземление черепах было не очень удачным. Посмотрев на существ, юноша увидел, что их панцири были уничтожены. Увидев произошедшее, остальные черепахи решили сбежать. Они очень быстро скрылись на горе, из которой недавно пришли. Но птица не собиралась оставлять безнаказанными их деяния, поэтому начала их преследовать. Но из-за того, что черепахи были сравнительно небольшими, они быстро скрылись на горе, и птица-рыба потеряла их из виду. Поэтому спустя немного времени она повернулась к другой цели – теперь она собиралась атаковать хан Сеня. Юноша понимал, что с таким врагом не стоит шутить, и его нельзя недооценивать, поэтому был наготове, а его десять взломанных генных блоков были уже активированы. Императрица Лотос тоже приготовилась к сражению, а король рыб собирался вернуться в море. Но потом произошло кое-что странное. Хан Сень уже приготовился нанести удар по приближающейся птице, но она неожиданно остановилась и бросила к его ногам двух мертвых черепах. Затем птица крикнула и вернулась в море. Существо заняло свое прежнее место – Казалось, что оно приготовилось и дальше следовать за Хансенем и его спутниками. Не стоит говорить, что все были озадачены произошедшим. Они были потрясены тем, что птица принесла Хансеню двух убитых ей черепах. Больше всего была удивлена императрица Лотос. «Может, я ошиблась? Может, это вовсе не морской призрак?» Лотос нахмурилась, пытаясь понять, что все это значит. Тем временем Хан Сень посмотрел на свою красную птичку и подумал, «Эти два существа могут становиться то рыбами, то птицами. Возможно, между ними есть какая-то связь? Может, это существо принесло черепах, чтобы позаботиться о маленькой птичке?» Но в любом случае юноша не собирался отказываться от черепах, поэтому забрал их. Оторвав их панцири, он достал две жизненные эссенции. Затем он разрезал плоть и решил ее приготовить. Так как их плоть была съедобной, это доказывало, что они были суперсуществами второго поколения. После этого морской призрак продолжил следовать за юношей и его друзьями. Похоже, он не собирался на них нападать. Так как они находились под защитой такого существа, они больше не опасались столкнуться с опасностью и продолжали следовать к острову. «Интересно, почему морской призрак нас охраняет?» – спросила императрица Лотос у Хансеня. Женщина думала, что он может знать ответ, но юноша также ничего не понимал. Он не мог прочесть мысли морского призрака, соответственно, не мог найти ответ. Поэтому парень решил поговорить с Бай и Шанем. Когда он стал превзойденным, то оказался в заброшенном убежище возле Бесконечного моря. Путь, по которому они сейчас следовали, был найден мужчиной и являлся самым коротким. Бай Шань рассказал Хансеню о том, что он хочет создать сутру слона, и о том, что он проводил исследования, а затем профессор решил спросить, чем занимается юноша. «Профессор, тебе не стоит отказываться от своих исследований. Во всем этом действительно есть смысл. Относительно того, что практикую я, так это техники семьи Сюэ, но это не подходит для того, чтобы их практиковали остальные. А если твои исследования и разработка нового сверхискусства завершатся успешно, то это принесет большую пользу человечеству. Я уверен, что так и будет. Не сдавайся» успокаивающим тоном, проговорил Хан Сень. Глава 1310. Сражение небога бога. Хан Сень думал, что остров, на который они шли, будет с нетронутой, великолепной природой, чем-то напоминающей райский сад. Однако, когда парень его увидел, то понял, что сильно ошибался. Деревья были невысокими, без какой-либо листвы. Они больше были похожи на черные мертвые палки, разбросанные по земле. Казалось, что весь пейзаж – это сплошная грязь, на которой боялась расти даже трава. Остров напоминал сплошное болото с большим количеством гнили. Глядя на все это, Хансен не мог поверить, что здесь могли расти святые плоды. Особенно это сложно было представить, учитывая то, что для сбора этих плодов существовали такие особенные правила. Императрица Лотос, которая привела Хан в это ужасное место, вела себя так, будто все и должно было быть таким. Вскоре они увидели невысокое дерево, оно было не выше трех футов. Хотя дерево росло на этой мокрой, отвратительной земле, его корни сверкали от чистоты. Над этим ужасным пейзажем от дерева исходил приятный аромат. Это казалось странным, ощущался резкий контраст с окружающей средой, но запах был настолько сладким, что если закрыть глаза, то можно было даже забыть, что вы стоите по колено в грязи. — Это и есть негрязный плод, — сказала императрица Лотос, указав на дерево. Но перед тем, как приблизиться к нему, хан Сень взглянул на соседнее дерево, а затем быстро оттащил женщину назад. «Неужели первому духу в святилище нужно прятаться, чтобы атаковать своих врагов?» — громко спросил Хан Сень, обращаясь к кому-то невидимому. Императрица Лотос удивилась таким словам и быстро посмотрела туда, куда смотрел Хан Сень. Она увидела, как из ниоткуда появился император небог Похоже, дух знал, что она отправится на этот остров, чтобы сорвать плод, поэтому он пришел раньше них. Они находились рядом с Бесконечным морем, это было опасным местом для сражения. Особенно опасной была гравитация, которая здесь была необычной. Кроме того, никто из них не был уверен, что они смогут победить императора Небога, даже если они приложат все усилия. Также Хан Сень не мог призвать здесь полубога. Они оказались в невыгодных условиях, и не смогли бы скрыться от духа, которому, похоже, нравилось их преследовать. Пока они обдумывали ситуацию, император-не-бог заговорил. То, как это произойдет, не имеет значения. Смерть есть смерть, и неважно, как она наступит. — Ты думаешь, что сможешь нас убить? — Хан Сень усмехнулся. — Ты знаешь, что я могу. Я знаю, что смогу. «Здесь нет ночной императрицы, поэтому в этот раз она не сможет вам помочь», сказав это, Небог поднял свой меч и начал к ним приближаться. Он двигался не быстро, но его шаги были уверенными. Дух выглядел пугающим, и он хорошо это знал. Мужчина опустил меч, указывая им на Хансеня, человека, которого он презирал больше всего. Теперь не было сомнений, что юноша был его главной целью, Дух даже не смотрел на императрицу Лотос. «Чтобы убить тебя, мне не нужно было ее призывать. Я просто подумал, что будет приятно встретиться с могущественной леди». Пока Хан Сень говорил, он передал Баоэр императрице Лотос. Затем его тело засветилось, и юноша начал маскировать свою жизненную силу. «Давай убьем его вместе», — сказала императрица Лотос, достав ночной драгоценный камень. «Да все нормально. Позаботься об Аоэр и профессоре, я сам разберусь», — ответил Хан Сень. Император Небог не стал медлить. Он с пугающей силой бросил меч в сторону Хан Сеня, но юноша легко от него уклонился, и меч ударил в скелет, который позади него был прикован к дереву. Уклонение было выполнено идеально, и Небох на мгновение оказался озадаченным. Дух был уверен, что сможет убить Хан Сеня, — Он не ожидал, что враг сумеет избежать такой атаки. Ни бог даже не понял, было ли это глупой удачей или талантом парня. В следующую секунду он снова бросился в атаку. Хан Сень мгновенно увернулся и от этого удара. За ним последовал еще один, а потом еще один, но все эти атаки не смогли задеть даже одежду юноши. Императрица Лотос была сильно удивлена, Так как она знала, что почти нереально уклоняться от таких атак императора Небога, женщина была уверена, что в нее попали бы с первого удара. Но в то же время хан Сень был довольно весел. После того, как он взломал десятый генный блок, юноша знал, что у него есть неплохой шанс победить такого соперника, как император Небог. Но дух, конечно же, не относился к человеку как к серьезному врагу. Он считал, что Хан Сень был слабым и трусливым, поэтому только и делал, что уклонялся. Император Небох уже встречался с теми, кому удавалось уклониться от его ударов, но дух знал, что на их силу все равно не стоит обращать внимания. В итоге Небох поднял свой меч и начал создавать бурю, Казалось, что сейчас начнется извержение вулкана. Во время этого хан Сень заметил, что за императором-не-богом промелькнула тень, напоминающая демона. К этому времени императрица Лотос уже отвела за пределы острова Баоэр, короля рыб и бай-ишаня. Теперь она стояла с гордо поднятой рукой, в которой был ночной драгоценный камень. «Он действительно сильный?» – спросил бай-ишань. Императрица Лотос ответила, «Он сын Бога, который занял первое место в божественном поединке». Профессор был поражен и выкрикнул, «О, это значит, что он самый сильный дух во всем третьем святилище Бога, а с Хансенем точно все будет в порядке». «Я не уверена, что он самый сильный», — немного помолчав, добавила императрица Лотос. «Хан Сень только взломал свой десятый генный блок, поэтому, если быть честной, то я не знаю». Бай Шань начал нервничать, но Баоэр решила подбодрить его и сказала «папа победит». Они подумали, что девочка была просто наивным ребенком и не понимала всей серьезности ситуации. Тем временем Хан Сень уже достал Тайя и меч Феникса. Юноша с нетерпением ждал того момента, когда сможет проверить свою силу и то, чего он смог достичь после взлома десятого генного блока в нефритовой коже. Дух и человек, использующие свое любимое оружие, столкнулись друг с другом. В своем сражении они не использовали бешеную скорость, однако бой проходил с невероятной серьезностью, что встречалось очень редко. Это сражение имело огромное значение и начало казаться, что сейчас само небо упадет. Позади императора Небога была тень, напоминающая демона. У нее были когти, которыми она замахнулась на хансеня. Глава 1311. Возможности нефритовой кожи. В тот момент, когда Бог устремился вперед, Хан Сень сделал то же самое. Демон представлял из себя силу, которая обволакивала меч противника. Это вызывало у врага чувство, что ему некуда бежать и что следующий удар будет последним. Мечи Хан Сеня были довольно простыми и не обладали никакими дополнительными способностями. Можно просто сказать, что они были обычными, а не особенными. Бай Шань заметил, что меч Небога каким-то образом появился позади Хан Сеня, при этом не было даже намека на то, что он там. Однако юноша, сжав крепко мечи, наклонился вперед. «Интересно, кто же выиграет?» — громко спросил Бай и Ишань. Двое сражающихся начали двигаться слишком быстро, и профессор не мог за ними следить, перед ним была лишь размытая картинка. Императрица молчала и просто покачала головой. Она не знала. Женщина заметила, что меч Феникса ударил Небога. Однако она не заметила, чтобы Тайя заблокировал удар, который должен был быть нанесен Хан Сеню. К счастью, атака императора Небога не навредила своей цели. Однако на груди духа появилась глубокая рана, из которой потекла кровь. На груди юноши также была рана, но она больше напоминала небольшую царапину. Из нее лишь немного начала сочиться кровь. Хан Сень был удивлен, когда понял, насколько прочным стало его тело благодаря нефритовой коже. Он узнал, что даже атака, нанесенная таким сильным врагом, как император-не-бог, оставляла только небольшое повреждение. Дух развернулся. Несмотря на то, что его рана не была смертельной и могла довольно быстро зажить, но дух был потрясен. Похоже, что уже прошло очень много времени с того момента, как его ранили в бою. Также Небох не мог поверить, что от его удара на теле Хансеня осталась лишь небольшая царапина, хотя раньше он мог нанести более серьезные повреждения. «Ты использовал плод, чтобы взломать свой десятый генный блок?» спросил не бог но хан сень ничего не ответил вместо ответа он снова бросился атаковать духа юноша понимал что его ранили из-за того что его дуал оказался не настолько эффективным как мог бы быть однако с другой стороны было хорошо что от удара осталось только царапина если это было все что мог сделать император не -бог, то хан сенью можно было его не бояться постоянно вспыхивали вспышки от ударов и они освещали темный остров императору небогу не удавалось уклониться от ударов парня также он не мог их заблокировать поэтому был ранен и не один раз когда меч небога ударял по хансеню это выглядело так будто дух бьет палкой твердый камень неожиданно император небог взлетел оставив за собой много крови он убегает спросил бай Ишань. императрица лотос была шокирована тем что видела она знала что еще никто не заставлял императора не бога начать убегать но хан сень не собирался его преследовать все знали что даже если парень его догонит и убьет то дух сможет возродиться из своего камня духа юноша был сильным но не настолько чтобы уничтожить камень этого духа Даже нефритовая кожа не придавала ему достаточно сил. Теперь в третьем святилище бога Хансень стал практически непобедимым. Он обладал невероятной силой, с которой нужно было считаться. В итоге, когда император не -бог убежал, юноша все же решил попробовать сорвать негрязный плод. Императрица Лотос и остальные вернулись к Хансенью. «Итак, мне нужно просто сорвать этот плод?» Небрежно спросил Хансень у императрицы Лотос. Парень вел себя так, будто ничего не произошло. «Ага, попробуй», — ответила императрица Лотос. Хансень вытянул руку и потянул плод. Как императрица Лотос, так и Хансень были встревожены, потому что не знали, завершится ли это успехом или нет. Они проделали длинный путь, а императрица Лотос довольно долго ждала, чтобы найти подходящего человека. Через мгновение Хан Сень сказал «Мое тело действительно чистое». Императрица Лотос ответила «Хорошо, неси его сюда». Хан Сень наконец оторвал его от ветки. Как и ожидала дух, плод не стал ядовитым. «Итак, что теперь делать?» — спросил Хан Сень. Императрица Лотос не решалась подойти близко к плоду, который держал парень. «Ты можешь его очистить, а потом скормить его мне?» Лотос опустилась на колени и открыла рот. Хан Сень очистил плод, как она и просила, а затем капнул сок ей в рот. После того, как он это сделал, императрица Лотос испытала удивление. Через мгновение ее тело начало светиться, а из пор стал выходить белый пар. Хансень Сень скормил ей весь плод, а затем отступил, наблюдая за тем, что с ней происходит. Все тело духа было окутано белым паром, но неожиданно восхищение юноши исчезло, и у него изменилось лицо. Парень услышал, что королева мгновение и терновая королева начали говорить. «Сестра Лотос, что-то произошло в убежище. Мне нужно идти». Хан Сень оставил короля рыб, быстро попрощался с Бай и Ишанем и Баоэр, а после этого мгновенно скрылся. Глава 1312. Приход демонического кубка. Убежище движущейся звезды заполнили насекомые. В Вкруг него и внутри было полно разных насекомых. На земле можно было увидеть божьих коровок, напоминающих танки и служащих для защиты пехоты, а также гигантских многоножек, которые летали и заслоняли почти все небо. Со всех сторон появлялись различные ядовитые насекомые, они были разных размеров и различных видов. Однако между ними имелось одно сходство. Все они были сильными существами и могли выдержать могучие удары. Король Сухая Кость, Король Сецин и Синий Динозавр сражались с атакующими врагами. Они мужественно пытались защитить убежище, Но, к сожалению, им не удалось защитить много зданий и построек в их убежище, много чего было разрушено. В данный момент королева мгновения сражалась с рыцарем, который восседал на летающем жуке. В то же время лиса с девятью наэлектризованными хвостами сражалась с духом императором. Фиолетовый император сражался с синей многоножкой. Когда он наносил удары, во все стороны разлеталось много кровавых брызг. Королева мгновения посмотрела вверх и увидела императора, облаченного в хитиновую броню. Он опустил голову и смотрел на хаос, который разворачивался внизу, а на его губах была восторженная улыбка. Рядом с ним было золотое, человекоподобное суперсущество. «Черт!» — выругалась королева мгновения. Император Демонический Кубок вместе с другими четырьмя духами-императорами, которые взломали десять генных блоков, напал на их убежище. Кроме того, с ними было много сильных существ. Серебряной Лисице и Фиолетовому Императору хватало сил, чтобы взять на себя по одному духу Императору. Однако Император Демонический Кубок и суперсущество Берсерк Золотой Генерал еще не присоединились к сражению. Похоже, они командовали тем, что происходило, и пока наслаждались зрелищем. Теперь королеве мгновения уже приходилось сражаться с двумя суперсуществами, которые уже взломали 10 генных блоков. Рыцари называли рыцарь-жук, а суперсущество, на котором он катался, называлось ядовитый жук. Невероятно большое количество насекомых атаковало убежище, они были повсюду. Те, кто находились в убежище, отчаянно боролись за свою жизнь. Из всех обитателей только серебряная лисица и фиолетовый император находились за пределами убежища. Если бы что-то пошло не так и нужно было убегать, то, скорее всего, это смогли бы сделать только эти двое. Королеве мгновения оставалось только надеяться на то, что Хансень услышит ее и поспешит обратно. Однако, учитывая, что события разворачивались слишком быстро, а их хозяин был очень далеко, дух была почти уверена, что она умрет до того, как он сюда доберется. Снежок, естественно, уже спрятался. Синий динозавр делал все возможное, чтобы противостоять трем суперсуществам, которые выбрали его своей целью. Малыш-призрак был еще довольно слабым, хотя все это время он постоянно пытался развиваться. Сейчас за ним гналось змееподобное суперсущество, которое уже взломало девять генных блоков. Святой носорог был единственной надеждой для тех, кто отчаянно пытался защитить убежище. Он множество раз исцелял своих союзников и пытался помочь каждому из них, Повреждения, нанесенные множеством врагов, были очень серьезными. Все держались только благодаря невероятному исцелению святого носорога. «Убей этого носорога!» — улыбаясь, отдал приказ демонический кубок. Дух понял, что только убийство этого одного существа будет достаточно, чтобы боевой дух остальных был сломлен, и они все согласились подчиниться. «Есть!» золотой генерал собрался выполнить приказ и начал приближаться к носорогу королева мгновение заметила что он отправился к их главному союзнику однако женщина понимала что у них нет возможности защитить целителя золотого генерала было невозможно остановить золотой генерал уже вот-вот должен был нанести удар по святому носорогу но в этот момент вспыхнул серебряный свет заметив этот свет Золотой генерал обернулся и увидел, как по небу промелькнул серебряный всполох. «Ты не должен быть здесь!» — выкрикнул серебряный свет и перед глазами золотого генерала начал обретать форму. «Ага!» — золотой генерал улыбнулся. У золотого генерала было большое тело. Казалось, что оно неуглюжее и медленное. Однако внешний вид был обманчивым. Его скорость была настолько высокой, что мало кто мог поверить в это. Серебряным светом был король Сецин. Дух закричал и направил свой кулак в золотой кулак, который уже к нему приближался. От столкновения двух кулаков по полю сражения прокатилась мощная ударная волна. Сам король Сецин отлетел назад, врезавшись в здание, которое потом свалилось на него. Да. После этого золотой генерал снова направился к святому носорогу. Обломки, которые остались от разрушенного здания, подлетели во всех направлениях, а затем появился окровавленный король Сецин. Серебряный свет, окутывающий духа, начал становиться ярче. — Сволочь! Ты обязан заплатить мне за рубашку, которую мне порвал. Это была особенная модель Альянса, 60% хлопка и 40% полиэстера. Говоря это, король Сецин высоко подпрыгнул и приготовился ударить кулаком в голову золотого генерала. Серебряный свет стал настолько мощным, что в пространстве начали мелькать серебряные отблески. Однако золотой генерал не ощущал никакой угрозы. Он спокойно повернулся, чтобы сделать то, что и в предыдущий раз. Дух приготовился встретить удар своим кулаком. Серебряный свет напоминал начало извержения вулкана, а его лава, казалось, могла расплавить самый прочный металл. Вот в таком виде король Сецин бросился атаковать золотого генерала. Но это не все, на что я способен. Король Сецин начал задыхаться из-за концентрации такого количества энергии, однако он старался выглядеть хладнокровным, пытаясь подражать своим любимым героям из фантастических рассказов. Однако, когда его серебряный свет стал слабым, то он увидел золотого генерала, который завис в воздухе и, похоже, был целым и невредимым. Король Сецин был шокирован. Его самая мощная атака не могла даже повредить врага. С такой ситуацией дух еще никогда не сталкивался. Да. В глазах золотого генерала вспыхнула ярость, и он ударил короля Сицина в голову. ла ла ла Король Сецин снова использовал серебряный свет, чтобы заблокировать удар. Но после этой атаки здания разрушились еще сильнее, множество столбов оказалось повалено, а король Сицин отлетел довольно далеко и оказался аж во дворце. От сильного удара дух начал сплевывать кровь.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 Глава 1313. Сражение на полную силу. Золотой генерал приземлился перед раненым и окровавленным королем Сицином. От каждого его шага на земле образовывались трещины, что делало генерала еще более пугающим. Да, золотой генерал рассмеялся и нанес мощный удар по королю Сицину. Тело короля Сицина снова вспыхнуло серебряным светом, Дух пытался собрать оставшиеся силы, чтобы нанести мощный удар по врагу, который его избил. Дух использовал каждую унцию своей силы и думал о том, что этот удар может быть его последним. Мужчина испытывал невероятную ненависть за то, что с ним сделали, и за то, что случилось со всеми остальными, поэтому он был готов отдать все, чтобы отомстить. Аллалала! Такое полное высвобождение силы создало великолепную картину, также это помогло отбросить двух духов, которые стояли рядом. Король Сецин никогда бы не стал сдаваться. Даже если бы он споткнулся и упал, то все равно сделал бы все возможное, чтобы посмеяться последним. Золотой генерал продолжал улыбаться и спокойно отбивал серебряный свет, который к нему приближался. Каждый удар короля Сицина становился слабее и слабее. Существовала большая разница между тем, кто взломал девять генных блоков, и тем, кто взломал десять, а между этими двумя как раз была такая разница. Но это было вполне ожидаемо, ведь суперсущество Берсерк Золотой Генерал был любимчиком Императора Демонического Кубка, дух высоко ценил его, поэтому хорошо заботился. Король Сецин еще не взломал десятый генный блок, но несмотря на то, что он понимал разницу, дух все равно не собирался сдаваться. Он никогда не сделал бы этого, даже если бы был сильно избит, Король Сецин все равно продолжал бы сражаться. Пора покончить с этим жалким шоу, выкрикнул демонический кубок и полетел к серебряной лисице. Демонический кубок решил, что Серебряная Лисичка была самой сильной среди всех тех, кто обитал в этом убежище. Теперь император, взломавший десять генных блоков, собирался сражаться с пушистым существом. Серебряная Лисица была ценным бойцом, так как тоже умела заживлять раны. «Все кончено», — королева мгновения вздохнула. Она думала о том, стоит ли ей убежать, пока не стало слишком поздно или нет. В убежище движущейся звезды не было камня духа, поэтому к нему никто ничем не был привязан. Также никто не волновался о том, что Хансень умрет, если это убежище завоюют. Что бы ни случилось далее, все равно большинство из них окажется мертвыми. Это было тяжелое сражение, враги превосходили их по численности и силе. Они проиграли еще до начала сражения. Если дальше оставаться в этом убежище, то все они умрут, но их смерти будут бесполезными. Дух думал о том, что ее могут убить, когда она будет убегать, однако королева мгновения считала, что стоит попытаться. Если бы это убежище принадлежало ей, то она уже приказала бы всем начать отступать, Королева Мгновения была уверена, что если с Серебряной Лисицей что-то случится, то Хан Сень вряд ли спокойно это воспримет. Однако Королева Мгновения не могла ничего придумать, что помогло бы спасти Серебряную Лисицу в данной ситуации. Какой бы сильной ни была Лисичка, она все равно не сможет одновременно противостоять императору, взломавшему десять генных блоков, и императору, который занял третье место на божественном поединке. Но пока она смотрела, как император демонический кубок приближается к серебряной лисице, кое-кто его остановил. Королева мгновения не могла даже предположить, кто мог бы прийти им на помощь. Через мгновение дух увидела маленькую девочку с фиолетовым рогом, фиолетовыми волосами и аметистовыми глазами. В руках она держала свое оружие, костяной кинжал. Похоже, это была та девочка, которая часто сопровождала Хан Сеня и почти никогда не говорила. Но королева мгновения никогда не видела ее в таком виде, поэтому не была уверена, что это действительно зеро. К тому же сейчас у девочки была совершенно другая жизненная сила, но даже если это была она, дух считала, что это ничего не может изменить». Королева Мгновения не верила, что Зеро могла быть слишком сильной даже в таком облике. Женщина-дух была уверена, что она не сможет остановить императора Демонического Кубка. Возможно, эта девочка просто решила сыграть свою роль или что-то подобное. Если это конец, то рано или поздно он наступит. Пока Королева Мгновения думала об этом, она увидела, что император Демонический Кубок нахмурился, а затем приказал множеству жуков остановить девочку. Его приказ был выполнен быстро. Однако, похоже, что девочку вовсе не волновали все эти существа. Становилось даже жутко от того, что такая маленькая девочка была настолько безэмоциональной посреди такого сражения. Она подняла кинжал, и появился красный свет». Красный свет пронзил множество жуков, однако его конечной целью был лоб императора демонического кубка. Дух начал уклоняться от красного света, но у него ничего не получилось. Королева мгновения сама видела, что император уклонился, однако непонятно почему красный луч все равно его поразил. Это стало подтверждением того, что от удара, выполненного с использованием сутры с неба, невозможно уклониться. Не может быть! Королева мгновения была поражена тем, что увидела. Она даже в самых смелых мечтах не могла представить то, что только что увидела своими глазами. Тихая, маленькая девочка, следовавшая за Хансенем, одним ударом смогла убить такого могущественного императора. Одно мгновение, и вы могли пропустить тот момент, когда один удар уничтожил императора демонического кубка. Тело императора разорвалось, а после этого исчезли все жуки. Однако вскоре снова появилась кучка жуков, а среди них появился император демонического кубка. «Ты сильная, но ты не можешь меня убить!» Возрожденный дух начал призывать новых жуков но теперь он внимательно следил за кинжалом в руках девочки. В прошлый раз дух не понял, что его убило, поэтому хотел во всем разобраться. На лице Заро снова застыло безразличие. Она подняла кинжал и запустила его в императора. Тем временем золотой генерал начал светиться золотым светом и собирался покончить с королем Сецином. Золотой генерал нанес несколько ударов, в результате у короля Сицина были сломаны почти все кости. Король Сицин больше не мог стоять, потому что у него было слишком много повреждений. Дух хотел подняться и продолжить защиту убежища, однако он не мог этого сделать, он истекал кровью, и вскоре у духа начало темнеть в глазах. Золотой генерал подпрыгнул, собираясь приземлиться прямо на голову короля Сицина, чтобы окончательно его добить. Но король Сицин уже ничего не мог сделать, поэтому просто смотрел, как к нему приближаются ноги врага. Глава 1314. Три главы, и ты должен исчезнуть. Перед глазами короля Сицина неожиданно появился белый шар. Ноги его врага продолжали приближаться. Однако они соприкоснулись с шаром, который слегка придавил лицо духа. Король Сицин был все еще жив. Золотой генерал поднял ноги. Существо видело, что появился какой-то непонятный шар, который смягчил удар. Но ему стало интересно, почему он не раздавил этот шар. Когда золотой генерал убрал ноги, шар снова принял образ округлой формы, похоже, что он был целым и невредимым. Через мгновение этот белый шар начал вращаться вокруг короля Сецина, похоже, он хотел защитить того от последующих атак. Снежок много времени проводил с королем Сецином. когда-то при сложившихся тяжелых обстоятельствах они даже вместе сражались. Поэтому даже несмотря на то, что он был ужасно напуган, Снежок не мог просто так смотреть, как его другу наносят такие ужасные атаки. Ранее до того, как он оказался подчиненным Хансене, Снежок все время был очень напуган. Но после того, как он подружился с Королем Сицином, он изменился. Правда, иногда Бауэр все еще могла его напугать или разочаровать. Снежок не показывался, потому что не хотел рисковать жизнью ради других, но он не мог спокойно думать о том, что король Сецин сейчас будет убит, хотя сам может этому помешать. Поэтому, собрав все свое мужество, Снежок забрался в шар и как можно быстрее покатился к своему другу. Пушистое существо было напугано еще сильнее, однако он пытался радостно гавкнуть, чтобы сообщить королю сецину, что пришел ему помочь. Снежок даже почувствовал радость, что смог заблокировать эту атаку. Однако король Сецин был сильно ранен, он не мог ни ответить, ни встать. Золотой генерал с презрением посмотрел на шар, а затем попытался снова атаковать короля Сицина. Но Снежок снова остановился в том месте, куда должна была ударить нога. Удар по шару был очень мощным, но он, к счастью, остался неповрежденным. Золотой генерал начал наносить один удар за другим, пытаясь раздавить этот белый шар. Существо было удивлено, но и разочаровано тем, что у него не получается уничтожить белый шар, который будто насмехался над ним. Генерал, как сумасшедший, снова и снова наступал на шар, но ничего не мог с ним сделать. Затем золотой генерал решил попробовать кое-что еще и достал золотой шип. а Он был похож на жуткую коктейльную палочку». Существо с яростью подпрыгнуло к шару, а затем вонзило в него эту палочку, как будто вонзило кол вампира. Шар сплющился, но не проткнулся. Золотой генерал надавил еще сильнее. Подобно туману, белая пыль начала подниматься по окрестностям, а золотой генерал продолжал давить золотой палочкой в шар. Послышался громкий взрыв, и шар разорвался. Перед духом появилась Маленькое пушистое существо. Затем золотой генерал отшвырнул снежка, как будто тот стал для него паразитом, который больше не заслуживал внимания. Существо пролетело сквозь несколько стен, прежде чем остановилось. Снежок начал дрожать, он был на грани смерти. Святой носорог сразу начал его исцелять, однако нужно было некоторое время, чтобы снежок смог прийти в себя. Кроме того, у него больше не осталось мужества». После этого золотой генерал пошел к святому носорогу, чтобы его убить. Он хотел сделать то, что уже давно должен был сделать. «Стой!» Прямо позади генерала послышался голос. Золотой генерал повернулся и увидел окровавленного короля Сецина. Его глаза светились серебряным светом, дух все еще пытался что-то сделать перед тем, как умрет. «Да...» Золотой генерал ударил короля Сицина в голову. Он хотел этим последним ударом уничтожить того, кого уже успел возненавидеть. Король Сицин задрожал, пытаясь собрать оставшуюся силу. Дух понимал, что у него уже нет пути назад, а уклоняться или пытаться заблокировать этот удар будет бесполезной попыткой. У снежка один глаз был раздавлен после мощного удара врага, Сейчас он оставшимся глазом смотрел на короля Сицина и начал тихонько лаять от грусти. Король Сецин не мог уклониться, ему оставалось надеяться только на то, что у святого носорога будет достаточно времени, чтобы поддерживать остальных до возвращения хан Сеня. Видя, что к нему приближается кулак золотого генерала, король Сецин просто смотрел на него широко открытыми глазами. Он хотел увидеть удар, от которого погибнет. Дух не собирался отворачиваться. Пока он смотрел, он заметил, как из ниоткуда появился еще один кулак. Золотой генерал оказался таким же удивленным, как и король Сецин. Враг понял, что каким-то образом духу удалось заблокировать его удар, хотя он был тяжело ранен. Король Сецин схватил руку своего мучителя и улыбнулся. В моем комиксе. Такие ужасные персонажи живут не более трех глав, сказал король Сецин, и его губы изогнулись в ухмылке. Да, золотой генерал замахнулся вторым кулаком, но король Сецин схватил и вторую руку, а затем произнес: Я собирался оставить тебя в живых, несмотря на то, что ты такая противная медуза в руках какого-то там императора. Но ты решил избить моего маленького приятеля? Ха -ха, ты совершил ошибку. Пришло время ответить за это. После этих слов тело короля Сицина вспыхнуло ярким серебряным светом. Его еще никто не видел в таком виде. Нет. Золотой генерал ощутил, что король Сецин наконец показал свою истинную силу. И существо почувствовало, что эта сила начинает его подавлять. Руки духа напоминали цепи, которые крепко держали существо, оно не могло освободиться. Золотой генерал начал паниковать и пытался сделать все, чтобы вырваться. Он, как сумасшедший, начал размахивать ногами, пытаясь убежать. Секунду назад золотой генерал радовался тому, что король Сецин даже не пытается уклониться от его удара, но теперь все изменилось. Его колено было в дюйме от живота короля Сицина. Однако он не мог завершить свой удар. Какие бы попытки он ни предпринимал, но колено так оставалось в дюйме от своей цели. Нет! Золотой генерал был в ужасе. Он очень редко проигрывал, но сейчас существу действительно хотелось отсюда сбежать. Несмотря на то, что оно очень этого хотело, оно не могло. Захват короля Сецина был невероятно крепким. Нет! Золотой генерал не мог отбиться, а серебряный свет все сильнее и сильнее притягивал его. В итоге золотой генерал оказался окутанным серебряным светом, а затем последовал взрыв, из-за которого все вокруг погрузилось в серебряный свет. А, -а, а! Золотой генерал последний раз закричал, но через секунду он уже умолк. Королева мгновение была в шоке, когда это увидела. От освободившейся силы. Половину убежища окутало множество камешков, взлетевших в воздух. Все начали отступать, когда это увидели. В том месте, где взорвалась эта сила, остался лишь большой кратер, в котором стоял король Сецин. Затем король Сецин достал сигарету и поджег. Глубоко затянувшись, он проговорил: Ха, я знаю, что любят дамы, а все, кто хочет, может испытать свою удачу, как это сделал золотой генерал. «Слушайте все! Вы не сможете побороть автора и не можете даже рассчитывать на победу!» После этого король Сецин потянулся к пушистому комку. Снежок уже выбрался из-под обломков, он с радостью смотрел на короля Сицина. Однако через секунду дух рухнул, и из его тела потекла серебряная кровь. Глава 1315. Неуничтожаемый дух. Королева мгновения была в восторге. Она даже не ожидала, что король Сецин сможет взломать десятый генный блок и победить золотого генерала. Однако пока было неизвестно, сможет ли дух дожить до следующего дня или нет. Он использовал слишком много сил и энергии, чтобы нанести такой сокрушительный удар, поэтому сейчас он был полностью обессилен. Но благодаря его поступку ситуация на поле сражения изменилась, теперь у них появился шанс стать победителями. Если эта маленькая девочка сможет вбить еще несколько гвоздей в гроб императора демонического кубка, то мы сможем выжить. Королева мгновения с надеждой посмотрела на Зеро. Девочка своим костяным кинжалом снова убила императора, однако он, как и в прошлый раз, быстро возродился. Зеро убило его уже четыре раза, но через несколько секунд дух появлялся снова. Казалось, что жук начинал обладать его внешностью, силой и всем, чем владел дух, а через мгновение появлялся и сам император. Королева мгновения внимательно следила за жуками. Она пыталась увидеть хоть что-то, что помогло бы им понять, как можно окончательно уничтожить императора демонического кубка. Дух видела, что жуки, которых использует император, выглядят обычно, они ничем особенным не отличаются от остальных. Ей казалось, что абсолютно любой может оказать помощь в возрождении. Какую же он использует силу? Нам нужно больше информации, чтобы решить эту проблему. Королева мгновения пыталась найти выход из этой ситуации. Какое-то время она просто наблюдала за происходящим, Однако не смогла увидеть ничего примечательного. Она подумала о том, что если бы с ними была душа змеиного трона, то все было бы намного проще. Королева мгновения начала вспоминать, где он был в последний раз, и вспомнила, что в последний раз змеиный трон находился в адском громовом убежище. Но она понимала, что несмотря на то, что он реально мог бы помочь в этом сражении, ему понадобится немало времени, чтобы сюда добраться. Между этими двумя убежищами было довольно большое расстояние. Когда император Демонический Кубок увидел, что его золотого генерала уничтожили, то сильно нахмурился. Он подумал о том, что дух, который только что взломал десятый генный блок, смог убить суперсущество Берсерка. Это казалось просто унизительным. «Мне нужно побыстрее закончить со всеми этими паразитами» подумал император демонический кубок, и в его глазах промелькнула ненависть. Неожиданно появилось еще больше жуков, они все стали копией императора демонического кубка и устремились к девочке, которая ему уже надоела. Когда королева мгновение это увидела, ее лицо помрачнело. Она не думала, что противник может создать столько своих копий. Но теперь возле Заро было шесть ненастоящих императоров и седьмой настоящий. Она внимательно следила за каждым и вскоре поняла, что все они такие же сильные, как настоящий император Демонический Кубок. Королева мгновения начала переживать, так как думала о том, что девочку могут убить, Дух понимала, что, несмотря на ее силу, сейчас Зеро придется столкнуться с более серьезной проблемой, чем была до этого. Однако девушка по-прежнему оставалась безэмоциональной. Королева мгновение чуть не упала, когда увидела, с какой легкостью Зеро убивает каждую копию императора демонического кубка. Это выглядело так, будто она уничтожала кучку надоедливых мух. После каждой ее атаки императоров демонических кубков становилось на одного меньше. Однако после того, как все копии были уничтожены, их появилось еще больше. Королева мгновения была шокирована. Она не обладала такой силой даже тогда, когда была на пике своего развития, перед тем, как стать очень слабой. Хотя девочка не могла окончательно убить императора демонического кубка, Но она довольно легко множество раз убивала его и все его копии. Эти действия сильно повлияли на духа, так как Зеро не давала ему заняться другими делами. Итак, как же его убить? Королева мгновения продолжала размышлять над этим вопросом. Дух заметила, что император за один раз мог создать максимум десять своих копий. Возможно, я не могу понять, какой он действительно обладает силой, но я уверена, что он не может так легко каждый раз возрождаться. Хотя это возможно в том случае, если с этим императором не связано его настоящее тело. Получается, что ни один из этих императоров не настоящий, но если так, то где он действительно находится? У королевы мгновения появилось еще больше вопросов. Через мгновение у женщины вспыхнули глаза. Она смогла разглядеть тот момент, когда жук превращался в копию императора демонического кубка. Она снова и снова пристально наблюдала за этими перевоплощениями, пытаясь найти какую-нибудь зацепку. В конце концов, дух заметила кое-что странное. Она даже улыбнулась, а потом подумала. «Он действительно не настоящий. Это просто его двойники». Однако королева мгновения не совсем все правильно поняла. Если бы это были обычные двойники, то Зеро, используя Сутру Асору, могла бы убить и настоящего духа, так как с помощью этой техники можно было на расстоянии уничтожать камень духа. Можно сказать, что император демонический кубок самостоятельно создал своих питомцев. Он поместил свою силу в одного из жуков, а затем превратил его в себя. Когда этого жука убивали, то он точно так же делал с другими. А так как император демонический кубок взломал 10 генных блоков, то он мог одновременно создавать 10 своих копий. Однако, к большому сожалению, все это не имело значения. Королеве мгновения нужно было понять, где находится настоящий император демонический кубок. Если отрезать голову змеи, ее тело обязательно умрет. Неожиданно. Она вновь улыбнулась и проговорила, «Ага, я тебя нашла!» Глава 1316. Легенда об убийце Бога Королева мгновения довольно долго пыталась найти настоящего духа. Рассматривая одну и ту же картину, она смогла кое-что заметить. Возле каждого жука, который становился императором демоническим кубком, кружил еще один маленький жучок. Он напоминал футбольный мяч, хотя черного цвета на нем было больше, а на спине была чаша. Она была хорошо замаскирована, поэтому ее не было видно. Именно потому ее было сложно обнаружить, и это заняло столько времени. Но теперь дух видела, что каждый раз, когда появлялся новый император, появлялся и этот маленький жучок. К сожалению, его было очень трудно разглядеть, и она не думала, что сможет уследить за ним самостоятельно. Однако перед тем, как жук превращался в императора демонического кубка, из этой чаши на спине начинал выходить черный дым. Но он быстро исчезал, а жуки, находившиеся возле него, превращались в императора демонического кубка. Вот как все происходит. Королева мгновения не отрывала взгляд. Она видела, как время от времени возникает черный дым, а после этого жуки, находящиеся вокруг, становятся императором демоническим кубком. Однако дух пока ничего не делала. Женщина понимала, что ей будет очень трудно приблизиться к этому жучку и убить его, так как он был очень проворным. Королева Мгновения осознавала, что не стоит торопиться. Взглянув на Зеро, которая продолжала убивать врагов, Королева Мгновения решила телепортироваться к ней, но через долю секунды она прошла мимо девочки. Однако, когда дух проходила мимо Зеро, она начала быстро говорить, передавая ей ту информацию, которую она узнала. Учитывая скорость королевы мгновения, было похоже, что она просто пронеслась мимо девочки. Рыцарь Жук, с которым королева мгновения все еще сражалась, пытался ее догнать и плевался в нее паутиной, надеясь, что дух окажется в ловушке. Но королева мгновения, не прикладывая особых усилий, уклонялась ото всего, что пытался сделать ее враг. Кроме того, женщина одновременно еще следила и за маленькой девочкой. К тому же она наблюдала за маленьким жучком, который носил на спине чашу. Неожиданно королева мгновения телепортировалась к жучку и, достав свой гена меч, нанесла по нему удар. Королева мгновения двигалась очень быстро». Те, кто смотрел на нее, подумали, что та просто растворилась в воздухе. Но, к сожалению, ее меч не смог проломить панцирь жука. Хотя это ее разочаровало, но женщина добилась и положительного результата. Теперь на черном жуке была хорошо видна белая отметина, оставленная ее мечом. Однако жучок, похоже, был шокирован тем, что только что пыталась сделать дух. Он начал выпускать много черного дыма, и стал похож на жерло вулкана, извергающее дым. Королева мгновения быстро спряталась от дыма, ей не хотелось на себе проверять, какое он оказывает действие. Однако жучок не собирался отпускать того, кто на него напал. Существо было в ярости и бросилось преследовать королеву мгновения, однако через секунду в него полетел костяной кинжал Зеро. Жучок начал пищать и извиваться, а затем его разорвало, и остался лишь густой красный дым. После того, как маленькое существо было убито, все императоры-демонические кубки тут же исчезли, а на их местах также остались небольшие сгустки дыма. А после этого все враги, которые пришли завоевывать убежище, начали разбегаться. Все были ужасно напуганы и разбегались в разные стороны». Королева мгновения начала убивать тех, кто пытался сбежать. В убежище демонического кубка сидел дух и смотрел в банку. Внутри этой банки было три черных жучка с чашами на спине. Наследник убийцы бога раскрыл себя. «Мой демонический кубок умер. Разошлите новость. Я уверен, что императоры из этого святилища с радостью мне помогут». Дух улыбнулся. А затем из-под его пальцев... Начало вылетать много черных жуков. В убежище движущейся звезды король Сецин и Снежок крепко обнимали друг друга и терпели боль от серебряных молний, которые их исцеляли. Изо всех они получили самые серьезные ранения, а серебряная лисица очень хотела, даже, наверное, слишком, побыстрее их исцелить, Я уже поправился, да со мной все в порядке! Умоляющим тоном просил король Сецин, не в силах терпеть боль от электрических разрядов, но серебряная лисица не обращала внимания и продолжала стрелять в них молниями. Баф! А затем снежок уже начал визжать. Королева мгновения быстро осмотрела всех союзников и сделала вывод, что немногие погибли. Но это было только благодаря тому, что святой носорог и серебряная лисица постоянно исцеляли раненых. Но, к сожалению, в самом убежище творился беспорядок. После такого кровавого сражения в нем мало что осталось целым. Им удалось убить всего семь существ, а самое сильное, которое убил король Сецин, будто испарилось. От невероятно мощного взрыва от него ничего не осталось». Зеро, у которой волосы снова стали черного цвета, была занята приготовлением еды, так как все ощутили, что они проголодались после такого сражения. У всех было хорошее настроение. Королева мгновения с восхищением смотрела на девочку. Она уже окончательно убедилась, что это она была на поле боя с фиолетовыми волосами. Даже король сухая кость с восхищением смотрел на нее. Все были шокированы тем, на что способна эта маленькая девочка. Хотя они были рядом с ней довольно долгое время, но никто не знал, на что Зеро действительно способна. Теперь все убедились, что она была не просто молчаливым поваром, сопровождающим хан Сеня. Эта девочка была особенной, и теперь все это поняли. Во всему третьему святилищу Бога черные жуки направлялись в убежище императоров демон, что ты задумал? — спросил император, глядя на черного жука. После этого вопроса черный жук начал показывать запись о том, как Зеро одновременно сражается с десятью императорами демоническими кубками. — Убийца бога Лоу? — спросил император с презрением, глядя на Зеро. — Пришел наследник убийцы бога Лоу, а я хотел бы увидеть его настоящую силу. А, пришло время мести. Во всех императорских убежищах хозяева убежищ были потрясены. Глава 1317. Одни против целого святилища. Хан Сень смог вернуться в убежище движущейся звезды через четыре дня. К тому моменту, как он вернулся, сражение уже завершилось, кризис миновал. Самое ужасное происходило тогда, когда он был в пути. Но когда Хан Сень прибыл, то был потрясен тем, что увидел. Перед ним были руины того, что когда-то было прекрасным убежищем, со многими интересными постройками. А среди всего этого юноша увидел короля Ся Цина, который наслаждался холодным пивом. Однако, несмотря на все это, Хан Сень был рад тому, что его близкие друзья остались живы, А убежища не смогли окончательно завоевать. Хорошая работа, Хан Сень хлопнул его по руке. Хан Сень слышал о том, что здесь происходило благодаря терновой королеве, особенно о том, что сделал король Сецин, чтобы убить золотого генерала. Я король Сецин, я не император Сецин, сказал король Сецин. Я думал, что теперь ты стал суперимператор, смеясь ответил Хан Сень. К счастью, во время атаки никто из близких парня не погиб. Это было невероятно, учитывая то, с каким врагом они столкнулись. Серебряная лисица и святой носорог сыграли важную роль, исцеляя своих бойцов. Они были ценными бойцами среди всей армии Хансеня. Хотя король Сецин был не особо рад методу исцеления Серебряной лисицы. Талант к исцелению был очень редким. По отдельности, таким существам было трудно выжить, так как их атаки в основном были очень слабыми. Соответственно, из-за этого им было трудно развиваться. Святой носорог взломал девять генных блоков, это считалось большой редкостью. Поэтому вполне понятно, почему его первый хозяин был готов на все ради такого существа. Святой Фань часто использовал талант святого Насорога, и тот оказывал ему огромную помощь. Король Сецин, Хан Сень и Терновая королева весело болтали, когда королева мгновения вышла из зала духа и пошла к ним. Дух выглядело не так, как обычно. У нее было мрачное выражение, что привлекло внимание и даже встревожило остальных. «Мне кто-нибудь может сказать...» «Кто такой убийца бога Лоу?» — спросила королева мгновения. Когда убийца бога находился в третьем святилище, королева мгновения была во втором, поэтому не было ничего удивительного в том, что она о нем не слышала. Он человек, элитный боец, а что, что-то не так? Хан Сень был удивлен ее странному вопросу, поэтому решил, что для этого есть какая-то причина. Королева мгновения указала на зеро и сказала: Я только что была на базе духа. Все духи говорят о том, что она наследница этого парня, убийцы Бога Лоу, и они все хотят ее убить, они говорят о какой-то мести или что-то вроде того. Узная тех, кто хочет ее убить, Хансень понимал, что рано или поздно это произойдет. Духи были очень мстительными, но похоже, что еще никто не знал, что настоящим наследником убийцы бога Лоу был именно он. Но парень не ожидал, что в будущем это может стать проблемой, которая будет вызвана недоразумением. Однако Хан Сень не слишком боялся. Теперь он стал могущественным человеком, и юноша сделает все возможное, чтобы ее защитить, конечно, если такая удивительная девочка будет нуждаться в его защите. Королева мгновения сразу ответила: Все духи хотят убить зеро. Они знают, что мы вместе с ней, мы остались одни. Похоже, мы оказались в плохой ситуации. Ну, а что мы можем сделать? Мы не отдадим зеро на растерзание псам, если ты об этом, сказал Хансень. Королева мгновения рассказала о своем предложении. Нам нужно скрыться. Мы действительно должны спрятаться под землей. Нам стоит бросить все эти развалины и скрыться в подземном убежище. Будем наслаждаться холодными напитками и подождем, пока все успокоится». «А как насчет людей, которым мы обещали, что будем заботиться об их безопасности?» – спросил Хан Сень. «К этому времени хансень завоевал много убежищ, где обеспечивал людям безопасность». Людей было гораздо больше, чем могло поместиться в подземном убежище. «Ну, может, они смогут спрятаться в том месте, в альянсе, о котором любит рассказывать король Сецин, предположила королева мгновения. Однако хан Сень ответил. «Нет, если мы потеряем контроль над убежищами, то в них никто не сможет вернуться». Но королева мгновения продолжала. «Боюсь, ты просто не осознаешь всю опасность» к нам уже приближается не меньше дюжины императоров и все они хотят отрубить за Ро голову я признаю что она очень сильная однако учитывая угрозу не стоит даже мечтать о победе я буду помогать ей в сражении и ладно скажи людям чтобы они вернулись в альянс пока мы здесь совсем разберемся хан сень заявил о своем решении И как ты собираешься остановить такую вражескую силу «Одной их атаки будет достаточно, чтобы всех нас убить!» Королева Мгновения считала, что Хан Сень переоценивает свои возможности. Она была уверена, что, оставшись, они все окажутся в опасности. Королева Мгновения вздохнула, а затем произнесла. «Второй, четвертый, пятый и седьмой сыны Бога уже в пути. Нам нужно либо спрятаться, либо умереть. Все очень просто. Пусть приходят, я убью их всех» небрежно бросил Хансень. а чего ты так переживаешь в тот день когда я оказался в осаде у меня не было никаких удивительных существ например таких которые умеют исцелять у нас были только палки две палки и камень которыми мы отбились не грусти девочка ты одна из счастливых духов сказал король Сецин, но было не совсем понятно говорит он это серьезно или нет это безумие Королева Мгновения не могла понять, что происходит у них в голове. «Безумие! Это же третье святилище Бога! Королева Мгновения, имей хоть немного веры. У меня есть план. Иди и скажи людям вернуться в Альянс». «Конечно, сражение будет тяжелым, но мы переживали и более ужасные времена. Они не смогут нас уничтожить», — сказал Хансень. Королеве Мгновения не удалось изменить их решение, поэтому у нее не было выбора. Женщина была вынуждена подчиняться. Она передала сообщение во все их убежища. Тем временем Хан Сень полностью погрузился в разработку плана. Он хотел не только победить, но и извлечь из этой ситуации пользу. В любом случае, он хотел завоевать все третье святилище Бога. Хан Сень думал о том, что он уже взломал 10 генных блоков в нефритовой коже, и у него была маленький ангел, Поэтому они должны были легко победить императоров. Он даже был готов поспорить, что вместе с Серебряной Лисицей и Зоро они смогут легко победить не менее 30 императоров. Пока юноша думал, к нему пришла терновая королева, держа в руках яйцо. На нем появились трещины, что означало, что скоро из него кто-то вылупится. И да, вскоре скорлупа развалилась, и появился дракон с красными чешуйками — который сказал «О, да, я вернулся». Хан Сень улыбнулся и ответил «Не забудь, тебе нужно выполнить свою часть сделки. Ты же помнишь, какую сделку мы заключили?» «Конечно! Сто лет — это ничто! Ты очень добр!» Король-дракон начал говорить так, как настоящий человек. Глава 1318 «Предательство Асуры» — Ну, так как ты на моей стороне, то я расскажу тебе о проблеме, в которой ты сможешь мне помочь, — сказал Хан Сень, а затем рассказал королю-дракону о приближающихся императорах и о том, что говорила королева мгновения. — Ты говоришь, что против нас настроено все третье святилище бога? И кто такой этот убийца бога Лоу? — с расширенными глазами спросил король-дракон он был человеком который в этом месте убил множество духов коротко объяснил хан сень ты уверен если он просто побеждал духов то почему он вызвал такой гнев у всех императоров ведь ты по сути делаешь то же самое королю дракону показалось это все немного странным хан сень признался ну если быть честным то я почти ничего об этом не знаю Однако, если учесть, что он вызвал ненависть у всех духов и императоров, то, наверное, он сделал что-то более ужасное, чем просто убил кучу духов. Согласен, все это как-то странно. Это... Король-дракон не верил в эту историю. Но это не значит, что он считал Хансеня обманщиком. Но Хансень спустя немного времени добавил. Я слышал, что убийца бога Лоу обладал силой Асуры. Т Да не говори, ерунды. Я единственный, кто знает истинную силу Асуры, уверенно заявил король дракон. А разве это не сутра Асуры? И почему ты уверен, что ты единственный? И что насчет других генералов? спросил Хан Сень. Сутра Асуры, это. Король дракон неожиданно замолчал. Через время он снова заговорил. "Так как ты смеешь? Перестань пытаться меня обмануть и выудить из меня информацию. Этот убийца Бога не мог обладать силой Асуры, так как он не Асура. Сутра Асуры не такая уж и хорошая. Зарос могла ее изучить, а потом, используя ее, убила одного духа. Именно это побудило всех императоров взять оружие и отправиться за ней. Не слишком ли много совпадений, как думаешь? Спросил хан Сень. «Но люди не могут изучить сутру Асуры», — с уверенностью ответил король-дракон. После этого Хан Сень нашел Зеро и привел ее к королю-дракону. Затем он попросил девушку продемонстрировать силу Асуры, которой она недавно стала обладать. «Невозможно! Невозможно! Невозможно! Невозможно! Это просто невозможно!» «Как люди могут практиковать сутру Асуры? Это невозможно, невозможно, невозможно!» Король-дракон был в шоке и много раз повторил одно и то же слово. «Сутра сфальсифицированного неба, которой обладал убийца бога Лоу, такая же, как сутра Асуры», — сказал Хан Сень. «Да ты снова говоришь ерунду!» Король-дракон не мог поверить в то, что говорит юноша. Хан Сень улыбнулся и продолжил. Я кровными узами связан с убийцей бога Лоу. Я настоящий наследник, это не зеро. Я читал сутру с фальсифицированного неба, поэтому могу уверенно заявить, что это на сто процентов одно и то же. Король-дракон был не в состоянии хоть что-то ответить на это заявление. Так как он молчал, хан Сень продолжил. «Моя сестра практикует сутру с фальсифицированного неба. Я видел, как сестренка ее использует». Сила одинаковая, поэтому я лично заинтересован в этом вопросе. Я не хочу, чтобы она страдала, когда окажется в третьем святилище бога. Я не хочу, чтобы императоры на нее нападали из-за того, что она обладает этим навыком. Король-дракон испытывал противоречивые чувства, но в данный момент шок был самой яркой эмоцией. он был настолько шокирован, что почти не мог говорить. Хансень продолжил. В Альянсе есть еще одна раса. Они не люди, мы их называем Шура. Сутру с фальсифицированного неба нашли в одной из гробниц умершего короля Шура. Король-дракон, наконец, заговорил. Он задал вопрос. — А как они выглядят, эти Шура? Хансень начал описывать их внешность. Слушая его, у короля-дракона исказилось лицо. — Ты можешь мне сказать... «Есть ли связь между Шура и всем этим?» — спросил Хан Король-дракон начал говорить. «Я не знаю, почему. Я...» «Если ты не поможешь мне найти решение нашей проблемы, то мы будем сражаться со всем святилищем. Мы с тобой уже в одной лодке», — сказал Хан Король-дракон закусил губу, немного помолчал, но все же начал говорить. «Ладно, скажи, что ты хочешь узнать». Я считаю, что то, что я могу рассказать, не принесет никакой пользы, но если ты хочешь, то я это сделаю. Расскажи все, что можешь, попросил Хансень. Король дракон вздохнул и сказал. Хорошо, даже если я ничего тебе не скажу, то рано или поздно ты все равно все узнаешь. Какое-то время король дракон молчал, будто пытался обдумать все то, что он хотел сказать, затем начал говорить. «Тогда ты был прав. Император Древний Дьявол призвал полубога, но ты ошибся относительно того, что он использовал нас в качестве жертв. У него было все, чтобы принести в жертву столько суперсуществ, сколько было нужно, однако ему понадобилась моя помощь». «Помощь?» Хансен не понимал, какую помощь мог оказать король-дракон. «Он лично уже призвал полубога, и все было довольно легко». Король-дракон ответил, «Я тебе уже говорил, что полубоги могут помочь, но все зависит от их настроения. Кроме того, император-древний дьявол призывал полубога не для помощи». Тогда чего же он хотел? Хотя у хан Сеня было предположение, но он хотел услышать то, что скажет король-дракон. Он хотел убить полубога и забрать себе его ядро. Хотя Хан Сень догадывался, но все равно было не очень приятно слышать, что император древний дьявол был способен на такой поступок. А что случилось потом? Он добился успеха? – спросил Хан Сень. Конечно, король дракон сделал паузу и добавил: Но успех был относительным. И что это значит? – нахмурился Хан Сень. Мистер древний дьявол обманул полубога. «Однако он не убил полубога, и он не взял себе ядро», — сказал король-дракон. «Асура?» — Хансень был шокирован. «Да, это он убил полубога и забрал ядро. Это и стало причиной предательства, о котором ты меня так долго расспрашивал». Глава 1319. Странный полубог. Хан Сень ждал, пока король-дракон договорит. Юноша изо всех сил старался поверить в ту сказку, которую ему рассказывали. Если император-древний дьявол планировал сражаться с полубогом, неужели он мог быть настолько небрежным, что позволил своему подчиненному забрать ядро полубога? Но даже если Асури сопутствовала удача, и он смог это сделать, то неужели он был настолько сильным, чтобы спровоцировать и остальных генералов и пойти против императора-древнего дьявола вместе с ним, Кроме того, у императора Древнего Дьявола уже было свое собственное ядро, тогда зачем он решил так рискнуть, чтобы получить еще одно? Как и Дзюи Хан Сеня, эти предметы не могли улучшить способности. До этого момента ни король-дракон, ни Якша не хотели ничего рассказывать о предательстве. Теперь, несмотря на то, что король-дракон все же кое-что рассказал, все равно тайна, которую хотел узнать Хан Сень, все еще была покрыта мраком. Как обычно, у Хан Сеня оставалось множество вопросов, на которые он не мог найти ответы, но он все еще надеялся, что король-дракон сможет дать ответы на то, что юноша хотел узнать. Однако похоже, что король-дракон решил, что он и так много рассказал, потому что теперь он не хотел продолжать рассказывать. Но теперь он был слугой Хан Сеня, поэтому юноша собирался выведать у него как можно больше информации. Хан Сень надеялся, что скоро узнает много чего интересного. Юноша спросил, как Асура смог убить полубога, и что он получил? Губы короля дракона начали дрожать, но он никак не мог решиться рассказать о том, о чем его спрашивали. На мгновение король-дракон отвел взгляд, будто думал, что сказать, но затем повернулся, посмотрел на Хансеня и ответил. «Все очень сложно. Сейчас, когда я вспоминаю, мне кажется, что я был в ужасном сне. Если честно, то мы так и не поняли, был ли тот, кого мы убили, настоящим полубогом». Хансен не совсем понимал, поэтому решил переспросить. «Но ты же говорил, что вы его призвали». Почему вы не уверены, что он был полубогом, если вы совершили ритуал для призыва именно полубога? Король-дракон по-прежнему много о чем умалчивал и старался как можно тщательнее подбирать слова. Хансейн начал опасаться, что король-дракон вовсе замолчит. Похоже, что эта тема была для него неприятной, а он и так уже о многом рассказал. Однако юноша очень не хотел, чтобы он спрятался и замолчал. Король-дракон ответил. Мистер-древний дьявол использовал ядро, чтобы призвать полубога, однако это было странно. А что именно было странным, спросил Хансень. Король-дракон ответил. Мистер-древний дьявол планировал призвать слабого полубога. Он мог узнать их силу, просто посмотрев на алтарь еще до начала ритуала. У него было несколько вариантов, но в конце дух остановился на одном. Алтарь был настолько слабым, что не мог даже поглотить жизненную силу суперсущества, которого принесли в жертву. И такая же слабость была и в полубоге, когда он появился. Какими бы слабыми ни были полубоги, но их уровень физической силы должен быть не менее пяти тысяч очков, правильно? Спросил Хансень. Хансень кое-что смог узнать о полубогах от семьи Джи. Те, кто находился в четвертом святилище, имели уровень физической силы не менее пяти очков, это был минимальный показатель. Выживание человека в таком месте было настоящим испытанием. Дедушка Джи говорил Хан Сеню, что ему не стоит недооценивать обитателей четвертого святилища, даже если ему удастся достигнуть силы с показателем в пять тысяч очков. Даже если они были слабыми в третьем святилище, то в четвертом они были совершенно другими. Чтобы убить полубога, он планировал использовать нашу общую силу и гена сокровища. Даже если нам не удалось бы окончательно убить полубога, то его кровь все равно принесла бы большую пользу, так как он был обитателем четвертого святилища бога. Поэтому мы все нервничали и боялись. Однако, когда этот полубог появился перед нами, то он уже был на грани смерти. Любой из нас смог бы легко его убить. О, ребята, да вам просто повезло!» Хансень был действительно удивлен, что им так повезло. «Повезло?» Король-дракон взглянул на Хансеня, а затем сказал. Ни один из его планов не был полезен, поэтому в итоге Ассура сам его убил. Затем он заявил о своей силе. Ситуация неожиданно изменилась, и среди генералов возникли разногласия. Началось сражение, в результате которого было разрушено все убежище древнего дьявола. «Похоже, Асура совершил обычное воровство, но я не понимаю, что привело к такой суете. Почему вы не могли просто поговорить?» Хан Сень узнал ответ на свой вопрос, но он оказался в растерянности. Король-дракон странно посмотрел на юношу. «Но я же тебе сказал, что полубог выглядел странно, так?» «Да, странно, странно, что император, которого вы призвали, умер, верно?» — спросил хан Сень. «Нам бы повезло, если бы он просто умер». Король-дракон ненадолго замолчал, затем, глубоко вздохнув, добавил. «Перед тем, как полубог умер, он кое-что сказал, и наши кости начали замерзать». «Ладно, а что он сказал?» — снова спросил хан Сень. Юноша хотел, чтобы король-дракон все рассказал как можно быстрее, его начало раздражать, что тот говорит так медленно. Он сказал, что он бог. Голос короля-дракона начал дрожать, когда он произносил эти слова. Бог? Хансень много раз слышал, что кто-то называл себя богом, поэтому не думал, что король-дракон говорит о ком-то другом. Это напомнило ему о том, что он слышал, будто хан Цзиньджи Также встречался с Богом. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1320. Полностью стерт. «Ну, вполне нормально то, что некоторые полубоги называют себя богами, так? Ведь в их названии присутствует слово «бог». Я слышал о некоторых духах, которые имеют комплекс бога», — сказал Хан Сень, рассуждая о том, почему полубог мог назвать себя богом. «У нас тоже появились такие предположения». Мы решили, что он слишком высокомерен, и нам еще сильнее захотелось его убить. Но затем дух еще кое-что сказал. На лице короля дракона появилось тревожное выражение. Хансен ничего не говорил и не спрашивал, он просто пристально смотрел на короля дракона. Заикаясь и более тихим тоном, король дракон сказал, «Тот, кто убьет бога, будет стерт». Услышав такие слова, Хан Сень сразу не придал им значения. Он почти был уверен, что полубог, назвав себя богом, просто блефовал. Это можно было сравнить с чем-то типа «если ты меня ударишь, то ты даже не можешь представить, насколько сильным я стану», или что-то типа «я буду преследовать тебя и после смерти». Так как наступило неловкое молчание, король-дракон немного подумал, а затем продолжил. Но нас не особо волновало то, что сказал полубог. Асура считал, что этот дух слишком высокомерен, и начал его атаковать. Однако его поступок вызвал недовольство у мистера Древнего Дьявола. Мы с Асурой были близкими друзьями, однако я не собирался предавать мистера Древнего Дьявола, но остальные поступили не так. Они встали на сторону Асуры, и началось ожесточенное сражение. Среди нас всех Асура был самым сильным, а после того, как он убил полубога, его сила возросла. Те, кто перешел на его сторону, верили, что он победит. Духи часто переходят на сторону сильнейшего. Если император-древний дьявол проиграет, то они останутся со своим новым хозяином. Однако этого не произошло. Вскоре после случившегося он исчез. Когда король-дракон это рассказывал, то, похоже, даже начал чего-то бояться. Что именно это означает? Хотя смысл был понятен, но Хансень хотел получить разъяснение. Он исчез. Он просто исчез. У нас появилось два предположения. Либо его забрали в четвертое святилище, либо он сам мог туда перейти без посторонней помощи. Король-дракон снова замолчал. Вздохнув, он попытался восстановить самоконтроль, а потом продолжил. Кроме тех, кто был с мистером древним дьяволом и которые должны были помочь убить призванного полубога, все остальные будто забыли о существовании Асуры. Хотя он был очень известным духом, его знали во многих местах, но после тех событий все забыли о нем. Все забыли о том, кто он. Даже те духи, которые знали его сто тысяч лет, не могли вспомнить, кто он такой. Все было так, как говорил полубог перед смертью. Тот, кто его убьет, будет стерт. Единственными, кто помнил его, были генералы, которые там присутствовали. Однако вскоре они также начали забывать. Рассказывая эту историю, король-дракон выглядел напуганным. Потом он наклонился к хансеню и сказал более тихим голосом. «Перед уходом Ассура заставил меня поклясться, что я никому ничего не расскажу о том, что произошло в тот день». Также он передал знания, которые касались сутры. Он попросил, чтобы я присматривал за людьми, которые будут ее практиковать. Изначально я решил, что он говорит о своих детях, но позже я узнал, что никто из них не обладал его силой. Я долго пытался найти Асуру, но со временем известность нашей группы также начала исчезать. О нас забыли, в том числе и о мистере древнем дьяволе. Мы стали легендой, потом мифом а потом ничем. «Разница была только в одном — он ушел, а мы остались», — сказал король-дракон. Услышав такую историю, хан Сень был шокирован. Юноша сказал, «Возможно, Ассора ушел в Альянс, а Шура — это его потомки. Может быть, поэтому они не могут находиться в святилищах. Все сходится». Если ему рассказали правду, то такое объяснение было самым логичным. Казалось, что все части этой головоломки были собраны. Король-дракон ответил. Возможно, ты прав. Если в ваших жилах есть часть крови Шура, то вы можете практиковать сутру Ассура. Похоже, что то, что я знаю, сильно устарело. Наверное, мне тоже стоит поискать новые ответы. Хан Сень знал, что король-дракон рассказал все, что знает. Юноше стало интересно насчет того, что он сказал о крови. Однако Хан Сень понимал, что у него в крови почти не осталось ничего от крови Шура. Только семья Лоу имела кровную связь с Шура. Возможно, чтобы найти больше ответов, мне нужно пробраться в ту гробницу и провести небольшие исследования. Но мне не хочется связываться с семьей Лоу. Кроме того, учитывая наши отношения, они вряд ли позволят мне заглянуть в их книгу секретов. Хан Сень пытался обдумать варианты, как ему узнать больше информации. После этого Хансень начал рассказывать королю-дракону о Шура и сутре сфальсифицированного неба. Основываясь на том, что он узнал, король-дракон действительно стал верить, что Асура отправился в Альянс. Однако он не мог понять, как ему удалось это сделать. Возможно, он прошел сквозь измерения... Но если бы Ассура смог это сделать, то он должен был оказаться в четвертом святилище бога. У полубога, которого он убил, должны были быть какие-то необычные силы. Интересно, Ассура все еще живой?» — подумал хан Сень и представил встречу с ним. У парня было много вопросов, которые он хотел ему задать. И его камень духа был цел, поэтому он должен был быть живым» конечно, если законы продолжают действовать на духов, когда они находятся за пределами святилища. Глава 1321. Еще один блок. Если бы император-древний дьявол все-таки убил полубога, что он получил бы от ядра и его крови, если не считать того, что о его существовании все забыли бы? Хан Сень размышлял над этим вопросом и над всем тем, что рассказал ему король-дракон. Учитывая силу императора древнего дьявола, он мог без проблем перейти в четвертое святилище и стать полубогом. Судя по тому, что юноша узнал, он считал, что духу не было смысла так рисковать, призывая полубога в третье святилище бога. Поэтому должна была существовать веская причина, чтобы он это сделал». Даже с самым слабым полубогом было бы очень тяжело справиться. Но то, что произошло после того, как Асар убил полубога, полностью противоречило тому, что должно было произойти. Похоже, что даже сам император Древний Дьявол не ожидал такого результата, и теперь у хан Сеня появилась еще одна тема для размышления. Король-дракон сказал... Мистер Древний Дьявол говорил, что духи существа, и теперь, как я понимаю, люди могут взломать только 10 генных блоков. После того, как вы станете полубогом, больше никто не сможет взломать генный блок. Судя по всему, он взломал 10 генных блоков, верно? Хотя Хансен считал это очевидным фактом, но решил уточнить. Король Дракон ответил: Верно. «Однако он верил в то, что можно взломать еще больше». «Существует еще и одиннадцатый генный блок?» — спросил Хансень. «Не совсем. Есть еще один генный блок, однако он отличается. Его действие не такое, как у этих десяти», — ответил король-дракон. «Расскажи, в чем разница?» Хансень впервые о таком слышал, поэтому хотел узнать все более детально. Если честно, то я сам не очень понимаю. Мистер Древний Дьявол мало говорил об этом, но я знаю, что другие императоры также пытались его взломать. Король-дракон сделал паузу, а затем продолжил. Мистер Древний Дьявол очень хотел его взломать, он потратил на это много времени, дух использовал различные методы и способы, но ему никак не удавалось добиться успеха. А призыв полубога был его последней надеждой. К сожалению, король-дракон так и не объяснил, что это за генный блок, поэтому Хан Сень так ничего и не узнал. «Император не бог, такой же, как император-древний дьявол. Он также хочет взломать этот генный блок. Похоже, что он уже может стать полубогом, но что-то держит его здесь». Хансень вспомнил о своем последнем враге, и теперь ему стало казаться, что дух немного странный. Вскоре после этого разговора Хансень вернулся в альянс, как раз в этот момент ему позвонил Джи Джо Джень. Юноша поднял трубку и сказал: Привет, пап, как там мама? последнее время мама Джиян ран болела. Хотя это не угрожало ее жизни, но хансень из вежливости все же поинтересовался о ее самочувствии. Но, похоже, Джижо Джень не был в настроении о таком говорить. Мужчина сразу спросил: Ты отправил столько людей обратно в Альянс, если ты. Это правда? Все зависит от того, что ты знаешь, ответил Хан Сень. Джижо Джень быстро сказал. Духи считают, что потомок-убийцы бога Лоу находятся в одном из твоих убежищ, и они жаждут крови. Хан Сень ответил. «Да, я действительно попросил всех вернуться в Альянс, но я с этим скоро разберусь. Когда я все решу, они смогут вернуться». «А, и что ты планируешь делать?» — спросил Джижо джень Хан Сень ответил прямо. «Сражаться, конечно». «Ты действительно думаешь, что сможешь совершить такой подвиг?» Конечно, ты уже сделал то, что мы считали невозможным, поэтому я не хочу в тебе сомневаться, но ты правда думаешь, что сможешь с ним разобраться? Похоже, Джижо Джень действительно волновался за Хан Сеня. Да, я уверен, решительно ответил Хан Сень. Он не хотел, чтобы у Джижо Дженя появились какие-либо подозрения или сомнения. Джижо Джень сказал: Хорошо, но я прошу, будь осторожен. Ты реально должен оценить ситуацию, так как судьба человечества в третьем святилище будет в твоих руках. Ты дал нам шанс на успешное будущее, но если ты проиграешь, мы все потеряем. «Я прекрасно это понимаю», — ответил юноша. Затем Джи-Джо начал бормотать что-то непонятное, но вскоре остановился. Казалось, что он пытался собраться с мыслями и после небольшой паузы, наконец, проговорил. Я говорил это как президент, но как отец мне будет очень больно смотреть на свою опечаленную дочь. Не переживай, я понимаю. Я доведу дело до конца и вернусь с улыбкой, я даю слово. Хан Сень хотел, чтобы в нем были уверены. После разговора Хан Сень зашел на скайнет, чтобы почитать новости. Везде были новости о происходящем. Не знать обо всем этом мог только тот, кто жил на какой-нибудь отдаленной, дикой планете. Люди с ужасом говорили о том, что Хансень может умереть, находясь на пике своего развития. Почти все считали, что он должен отступить и выбросить белый флаг. Люди, которых отправили в Альянс, беспокоились о том, что их ждет дальше. Если их убежища будут завоеваны, то они не смогут вернуться — И их развитие в святилище будет прекращено. Многие профессоры проанализировали ситуацию, конечно, насколько это было возможно, но они также пришли к единогласному решению, что Хансеню нужно отступить. Но перед предстоящими событиями Хан Сень решил поужинать с Джи Ян Ран. Во время ужина она все время шевелила губами, собираясь что-то сказать. Однако девушка никак не могла себя заставить произнести эти слова. Хан Сень понимал, что она чувствует, поэтому подошел сзади, обнял жену и спросил. — Ты веришь, что я смогу это сделать? — Да, но мне страшно. Джи Янран начала гладить руки, которые ее обнимали. — Я бы никогда не посмел делать то, что не смог бы, и то, что могло помешать мне вернуться к твоему очаровательному телу. Я обещаю, что буду очень осторожным. Я не хочу, чтобы наше время закончилось. Возможно, я окажусь не самым сильным, но если что-то пойдет не так, то я сбегу. Я сразу воспользуюсь телепортом и вернусь в твои объятия. Хансень нежно ее поцеловал, а затем добавил: К тому же я хочу сына, поэтому я пока не могу позволить себе умереть. Джи Янран рассмеялась и ответила: А я хотела бы дочь, такую, как Баоэр. «Ну, я тоже не против принцессы. Думаю, что четыре или пять будет достаточно. Мне кажется, что они сделают нашу жизнь более насыщенной. Ты уверен, что хочешь столько трудиться, чтобы у нас было так много детей? Ну, это будет весело». После этого Хан Сень вернулся в святилище. Его бойцы были в боевой готовности. Они не хотели пропустить момент приближения врага. Сейчас не было времени для ошибок, и не стоило расслабляться. Спустя несколько дней Хансень разговаривал с королем Сецином, когда заметил тень, приближающуюся к убежищу. От нее исходила ужасная аура. Казалось, что приближается огромная гора, которая собирается уничтожить всю землю. Гигант приземлился среди руин убежища, и от его ног образовалось два огромных кратера. Глава 1322. Большущая проблема. «Пришел император-гигантский бог! Дитя-убийца бога Лоу! Выйди и сразись со мной!» Голос духа был очень громким и пугающе утробным. Когда он говорил, то дрожала земля вокруг. «Это большой мальчик!» — полушутя пробормотал хан Сень. «Эй, может, ты будешь говорить тише? Мы ж не глухие!» — сказал в ответ король Сецин. Император-гигантский бог опустил голову и посмотрел на духа. А он был настолько огромным, что был похож на небоскреб. — Да ладно! Я же говорю спокойно! Если вы не можете спокойно слушать мой голос, то воткните себе в уши палки! — ответил император-гигантский бог. Несмотря на то, что он пытался напугать, его слова показались смешными. Говоря, он сосредоточился на короле Сецине, и каждое его слово сопровождалось брызгами. Черт, да хватит плеваться! Это отвратительно! Король Сецин разозлился и хотел ударить императора гигантского бога. Однако рядом с этим гигантом король Сецин был похож на муху. Но духу было плевать на эту разницу, поэтому его кулак засветился серебряным светом. И дух, подпрыгнув, прицелился в лоб врага. После удара послышался громкий звук, тело гиганта отлетело назад и позади себя разрушило то, что еще осталось от зданий. Это выглядело довольно странно. Хан Сейн тут же сказал «Эй, вы не должны здесь сражаться. Посмотрите, от убежища и так почти ничего не осталось». Император Гигантский Бог встал, и на его лице появилось недовольство». Затем он замахнулся на короля Сецина. Король Сецин быстро увернулся и взлетел в небо. Они начали сражаться один на один. Король Сецин постоянно находился в воздухе, чтобы быть на уровне своего соперника. Король Сецин не использовал никакой тактики. Он напрямую сражался с духом. Серебряные кулаки мелькали по воздуху, нанося удары гигантскому врагу. Ударные волны не прекращались. Это начало вызывать головокружение. Хан Сень был шокирован тем, насколько сильным стал король Сецин, после того, как он взломал свой десятый генный блок. Эти изменения были впечатляющими. Пока они сражались, подошла королева мгновение. Она повернулась и посмотрела в небо. Немного понаблюдав, женщина выкрикнула. «Эй, это шестой сын бога! Беги, пока у тебя есть возможность!» Хан Сень лишь улыбнулся и продолжал наблюдать за сражением, будто это был дружеский поединок. Недалеко от убежища движущейся звезды еще три духа наблюдало за этим сражением. На одном из них был черный плащ, а в руках у него была банка. Это был император Демон Гу. Рядом с ним был уже знакомый дух, император Небох, который успел стать врагом Хан Сенья. Третий дух был незнакомцем, но выглядел он жутко. У него на лбу имелся большой третий глаз. «Король сецин впечатляет. Не зря когда-то он был очень знаменит», — сказал дух с третьим глазом. «Годы мало что изменили. Этот старый кусок не заржавел. Если король сецин начнет сражаться на полную, то, думаю, император-гигантский бог не сможет его победить». К сожалению, его особые способности можно использовать только два раза, сказал император Демон Гу. Он видел, как король Сецин победил золотого генерала. Убить такое существо даже для них было очень сложно, поэтому дух понимал, насколько сильным мог быть король Сецин. Продолжая наблюдать, император с третьим глазом сказал, «Убийца с такими способностями не должен стать проблемой». «С нами много императоров, которые готовы разнести на камешки все это место». Затем дух начал оглядываться и спросил, «А где потомок убийцы бога Лоу? Ведь мы за нее проделали такой путь, не так ли?» «Где-то в убежище, или, вернее, среди того, что от него осталось. Возможно, она телепортировалась в Альянс, как делают все слабые люди, когда им грозит опасность». В словах императора демона Гу слышалось презрение ко всей человеческой расе. «Когда-то мы пытались преследовать самого убийца бога Лоу, верно? Однако ему удалось ускользнуть, но в этот раз мы не можем допустить ошибку, и наша месть уже близка. Дух с третьим глазом говорил с такой же ненавистью, как император демон Гу, а он выглядел разозленным и рассерженным». Император Демонгу сказал «Я отправил сообщение многим императорам, надеюсь, они уже в пути, а как только они сюда доберутся, то мы, наконец, сможем начать настоящее сражение». Император Небог решил вмешаться и сказал «Вы все ослеплены желанием отомстить убийце бога Лоу, вы не видите реальной проблемы, с которой нам придется столкнуться, а эта проблема — тот человек, вы видите его». После этих слов два других духа повернулись и посмотрели в ту сторону, куда смотрел не бог. Они увидели Хан Сеня, который в расслабленном состоянии наблюдал за боем. Дух с третьим глазом спросил. Ха, «У меня появилось предположение. Как думаете, он может быть еще одним наследником убийцы бога Лоу?» «Думаю, что нет». Но вы должны понимать, что с ним будет очень сложно сражаться. Не стоит его недооценивать, сказал император Небох. Дух с третьим глазом сказал: "Неужели ты решил похвалить этого мальчишку? Если ты говоришь, что он не может быть наследником и не может убивать одним ударом, как это делает девочка, то нам не стоит его бояться". Императора демона Гу удивило то, что сказал император Небох. Однако он смотрел на вещи не так, как дух с третьим глазом. Он знал, что не бог не будет просто так подобное говорить, поэтому он спросил. «Ты можешь рассказать о том, чем он владеет?» Император не бог ответил. «У него есть способность, которая помогает укреплять его тело. Я еще никогда не встречал такой прочной защиты. Когда мы с ним сражались, то даже мой меч не смог нанести ему серьезных повреждений». «Что?» «Да ты, наверное, решил пошутить». Император Демон Гу и второй дух были шокированы услышанными словами. Они знали, насколько сильным был император Небог и насколько мощным был его меч. Они считали, что никто не сможет выстоять против удара таким оружием. Теперь духи подумали о том, что если Небог не смог его убить, то этого парня действительно стоило опасаться. Дух с третьим глазом более серьезно стал относиться к предупреждению, его взгляд стал мрачным, и дух высказал предложение. «Я могу попробовать сломать его тело, используя свою собственную силу». Император Демон Гу добавил, «Он обладает силой, которая эффективна против такой защиты. Однако император Бог сказал, «Во время атаки своими мечами он использует пространство и время». Я не смог заблокировать его удары. Собеседники еще сильнее удивились после услышанного. Комбинация таких сил была неслыханным явлением, теперь они совершенно по-другому оценивали юношу. Духам было трудно поверить в то, что они узнали, однако они хорошо знали императора небога и знали, что он не будет обманывать. «Человек настолько силен?» — одновременно спросили оба духа. Глава 1323. Вперед. Трехглазый дух начал внимательно следить за Хансенем. Как раз когда он смотрел на него, юноша повернулся и улыбнулся, от чего дух оказался шокированным. Он знает, что мы здесь? С удивлением спросил дух. Император Демонгу ответил. Нет, это просто невозможно. Мы находимся довольно далеко, кроме того, мы замаскировали наши жизненные силы. Однако дух с третьим глазом все еще был встревожен улыбкой парня, поэтому сказал, «Если он действительно настолько сильный, как рассказывает император-не-бог, то я не удивился бы, если бы он знал о нашем присутствии. Если все так, то у нас могут возникнуть более серьезные проблемы, чем мы предполагали». Дух немного помолчал, а затем добавил. Ту, о чем я вообще думаю? Убийца бога Лоу был невероятно сильным, однако мы все равно заставили его уйти в четвертое святилище. Если мы, императоры, объединимся, то ни у девочки, ни у этого парня не будет даже шанса на то, чтобы остаться в живых. Император-разрушитель уже здесь? спросил император Демонгу. Он вышел два дня назад, ответил дух с третьим глазом. Тогда судьба этой группы уже решена. Когда император-разрушитель придет, их всех ждет ужасная смерть. Император Демон Гу с презрением говорил о Хансене и тех, кто был с ним. Постепенно приходило все больше и больше духов. Они все останавливались за пределами убежища и верили, что никто не знает об их присутствии. «Этот дух сражается с императором, гигантским богом? Ты хочешь сказать, что не знаешь, кто такой король Сецин, А что?» Он какая-то знаменитость? Ха. Был сто тысяч лет назад, но меня тогда еще не было. Но почему он помогает наследнице убийцы бога Лоу и остальным? Я не знаю, но он всегда был немного чудным. Красочный корабль плыл по морю к своему пункту назначения. Две леди беседовали между собой. Это были Небесная Императрица и Цветочная Императрица, но они не управляли кораблем, за штурвалом находился капитан. Еще один император направлялся в убежище. Он летел невысоко над этим же Синим морем. Дух летел на драконе, а сопровождало его множество ужасных морских существ. Все существа, когда приблизились к убежищу, начали скрываться. Однако от хан Сеня никто не мог скрыться. Он хорошо знал о том, что происходило вокруг, но юноша не боялся». Снежок, похоже, знал то же, что и Хансень, однако у него была совершенно другая реакция. Он дрожал от страха и пытался спрятаться за спиной бао -Эр. Несмотря на то, что он был похож на собаку, но вел себя, как ужасно перепуганный котенок, можно сказать, что у него была аллергия на само слово «опасность». Снежок, находясь возле Бауэр, чувствовал себя в относительной безопасности, хотя девочка часто любила над ним издеваться, но все равно ее аура могла успокоить пушистый комок. Малыш-призрак также выглядел не слишком хорошо, он был еще намного слабее своих союзников, так как смог взломать только семь генных блоков поэтому у него не было надежды на то, что он сможет справиться с духом или существом, которые продолжали их окружать. Откуда у этой девочки взялось столько врагов? Мы обречены. Да, мы все обречены. Малышу-призраку не нравилась идея остаться и сражаться, так как дух был уверен, что у них нет ни шанса на победу поэтому он пытался придумать план, чтобы сбежать отсюда и увидеть следующий день целым и невредимым. Жизнь королевы мгновения находилась в руках Хансеня. и это длилось уже довольно долго, но сейчас наступил для них решающий момент, а результат должен будет повлиять на будущее всего третьего святилища. Дух была вынуждена сражаться, хотя также считала, что у них почти нет шансов на выживание. У нее с Хансенем было много взлетов и падений, но женщина хотела сделать все возможное, чтобы поддержать этого парня. Она знала о врагах, которые приближались, однако дух понимала, что самое страшное еще впереди. Думая об этом, она сильно встревожилась. Несмотря на то, что королева мгновения была решительно настроена попробовать защитить их убежище, Но женщина все больше и больше верила в то, что никто из ее союзников не увидит победы. Конечно, Зеро обладала невероятной силой, которой не было у других, но она была одна и не была непобедимой. Она по-прежнему оставалась маленькой девочкой. Но сейчас речь шла о количестве врагов, и показатели были против них. Но самым ужасным было то, что Зеро здесь не было». После того, как Хан Сень телепортировался с ней в Альянс, она так и не вернулась. Но он не станет держать свое лучшее оружие под замком. Что этот парень планирует сделать? Но это же Хан Сень, у него всегда припрятан козырь в рукаве, — подумала королева мгновения. Хан Сень знал, что все эти духи пришли сюда только ради одной цели. Этой целью была наследница убийцы бога Лоу. Он считал, что если они не увидят Зеро, то не начнут ожесточенный бой. Но если они все равно начнут атаковать, то Хансень позовет Зеро, чтобы она поймала их врасплох. В грудь императора гигантского бога ударил серебряный свет, и дух, споткнувшись, начал падать. Император гигантский бог был убит, а король Сецин с дерзостью вышел вперед и спросил «Но кто следующий?» «Я...» «Надеюсь, ты готов встретиться со своим создателем!» — дух ответил на вызов. «Мне кажется, он похож на короля», — сказала цветочная императрица. «Возможно, но это не он», — ответила небесная императрица. «Небесная, а где наследница убийцы бога Лоу?» — послышался еще чей-то женский голос на корабле. Небесная императрица повернулась, поклонилась, а затем ответила. «Я просканировала все убежище». «Похоже, ее еще нет. Наверное, она находится в Альянсе». «Тогда мы подождем», — ответила императрица. «Хорошо», — сказала небесная императрица и снова повернулась к полю сражения. За это время король Сецин успел убить пятерых императоров, но, похоже, он начал ощущать усталость. Ему нужна была передышка. Но «Ну, теперь моя очередь похвастаться, верно?» — спросил хан Сень, решив занять место короля Си Цина, чтобы тот смог отдохнуть. — Ну, хорошо, босс, иди повеселись, — ответил король Си Цин и присел возле Баоэр. Дух очень сильно вспотел, потому что потратил много сил на эти сражения. — Ну, кто хочет со мной сразиться? — хан Сень говорил с такой же пугающей уверенностью, как это делал король Сецин. Цин. Он понимал, что лучше сейчас убивать врагов по одному, чем потом всех сразу. «Ты ничтожный человек! Позволь мне выйти и уничтожить тебя, как маленького жучка!» Появилось четыре духа, которые собирались уничтожить этого наглого человека. Хан Сень так и не понял, почему король сецин сражался один на один, а к нему вышло сразу четыре соперника. «Может, это из-за того, что они знают, что я слишком сильный, и им не победить меня, сражаясь один на один?» — подумал Хан Сень. Однако его предположение было ошибочным. Когда Хан Сень завоевывал убежище, то никогда не нападал сам. С ним всегда была Серебряная Лисица и Фиолетовый Император, поэтому духи считали, что он довольно слаб, и потому столько духов захотело его уничтожить». Однако духи сами удивились тому, что их оказалось четверо перед юношей. На самом деле они такого не планировали. «Вперед!» — сказал Хан Сень. Глава 1324. Один меч, одно убийство. Отношение Хан Сеня только разожгло ненависть духов к людям, которых и так почти все уже презирали. Четыре духа, вышедших вперед, решили одновременно напасть на парня, чтобы быстро его уничтожить. К Хансеню одновременно приближались столб черного дыма, огромный валун, торнадо, объединивший в себе смертоносные ветра и множество тонких металлических шипов. Все это должно было мгновенно уничтожить Хансеня. Юнуш уже не мог отказаться от этого боя. Кроме того, он действовал слишком напыщенно. Но даже если бы парень решил сбежать, то ему не дали бы это сделать, да и бежать было некуда. Но Хансень понимал, что ему нужно действовать быстро и осторожно. Против него выступило четыре императора, а это было серьезной угрозой. Кроме того, хотя изначально они не были группой, но быстро смогли объединиться и начать совместную атаку, похоже, что их смогло так объединить одно желание – убить человека. Но все присутствующие были заинтересованы предстоящим сражением, так как всем хотелось увидеть, насколько сильным был этот юноша. Человек сделал себе имя, о нем говорили очень многие – Поэтому всем хотелось посмотреть на его действия в сложившейся ситуации. А у тех, кто слышал слова императора Небога относительно этого парня, интерес был еще сильнее. Они хотели увидеть, сможет ли он оправдать все то, что говорил о нем первый сын Бога. Тем временем Хансень достал меч Феникса и Тайя, Только после этого юноша начал двигаться и помчался навстречу множеству шипов, но оказавшись перед ними, он исчез. Парень исчез в мгновение ока. Когда Хан Сень снова появился, то присутствующим показалось, что юноша стоит перед двумя императорами. Однако потом им стало казаться, что что-то не так. Присмотревшись, все увидели, что парень был перед одним из императоров и уже разрезал его пополам. Все были шокированы. В сражении, где у него было четыре сильных соперника, парень был бесстрашным. Избежав четырех одновременных атак, человек оказался перед одним духом, которого уничтожил одним ударом. Другие императоры попытались отступить, так как поняли, что совершили ошибку, но до того, как они начали отступать, еще один император познакомился с жестким ударом меча. Двое было убито, двое осталось. Два оставшихся духа решили, что у них есть немного времени, чтобы сбежать, пока их товарища жестоко убивали. Но когда духи оглянулись, то увидели, что Хан Сень уже следует за ними по пятам. Казалось, что парень умел телепортироваться. Через мгновение он появился перед третьим императором и одним ударом того уничтожил. Оставшийся император ощутил, как по его позвоночнику пробежался холодок. Чтобы защитить свою спину, дух призвал огромную гору, но когда он не услышал звук разбивающихся камней, то решил повернуться. Действительно, его гора осталась целой, однако хан Сень непонятно каким образом уже был перед ним и прислонил свой меч к горлу духа. Даже если бы юноша решил обойти гору, то он не смог бы сделать это настолько быстро. Пока дух пытался понять, как Хансейн так быстро смог оказаться возле него, у него появилось странное ощущение. Только спустя какое-то время он смог понять, что находится в воздухе. Затем дух увидел внизу землю и только тогда осознал, что юноша отрубил ему голову, и сейчас она летит по воздуху. Все были шокированы той силой, которой обладал хан Сень. Они даже подумать не могли, что человек может такого достичь. Теперь они стали переживать за результат предстоящего сражения. Как человек может быть настолько сильным? А что, если он тоже наследник убийцы бога Лу, а его навыки владения мечами впечатляющие? «Это такая же сила, как была у убийцы бога Лу? спросила цветочная императрица. «Нет». «Этот парень использует пространство и время», — ответила женщина, которая находилась с ними на корабле. «Подожди, ты хочешь сказать, что он использует эти два элемента, и у него получается использовать их одновременно?» С удивлением спросила цветочная императрица. надеясь на то, что она что-то не так поняла». «Да, но это не дает ему стопроцентную гарантию на то, что он уничтожит врага с одного удара» а у убийцы бога Лоу эта гарантия была, — ответила женщина. «Тогда как нам победить этого парня?» — спросила цветочная императрица. Элементы времени и пространства были повсюду. Цветочная императрица не могла придумать способ, чтобы справиться со способностями Хан Сеня. «Скоро узнаешь», — ответила женщина и не стала ничего объяснять цветочная императрица хотела узнать больше но она не посмела спросить если бы императрица хотела то сама бы все рассказала но женщина не хотела говорить да и вообще она была немного странной в то же время дух с третьим глазом сказал сила пространства и времени хотя это не та сила которой обладал убийца бога но похоже это не хуже — Но, к счастью, он наносит удары руками, поэтому за ними можно проследить. Император сможет остановить его атаку, — сказал император Демон Гу. — Но кто сможет это сделать? — спросил Трехглазый Дух. — Он, — ответил Демон Гу. Трехглазый Дух с нетерпением ждал, когда прибудет император, использующий черного дракона. У Духа было два молота, и он направлялся к Хансеню. Дух с третьим глазом был счастлив, когда его увидел, а затем сказал О, «Теперь я понял». Цветочная императрица и Небесная императрица не совсем понимали, что происходит. Они не видели ничего особенного в новом сопернике, который предстал перед Хан Сенем. «Ты хочешь сказать, что этот император сможет победить способности Хан Сеня?» — спросила Небесная императрица. «Да, его зовут Мин Син». Он также использует силу пространства и времени. Если кто-то и сможет победить человека, то это будет именно он, — ответила женщина. Цветочная императрица повернулась и посмотрела на появившегося духа. — Меня зовут император Минсин. Я пришел, чтобы убить тебя, — холодно сказал дух Хан Сеню, продолжая сидеть на своем черном драконе. Хансень ничего не ответил а просто помчался к дракону, но затем исчез. У юноши не было настроения вести диалог, особенно с духами, которые одинаковыми словами пытались его запугать. Хан Сень хотел только одного — убить их всех и побыстрее покончить с этим делом. Император Мин Син поднял два своих молота и ударил ими друг от друга. После столкновения этих молотов начала образовываться черная дыра. Его молоты могут создавать черные дыры, куда и будет затянут хан Сень. Если он там окажется, то обратной дороги не будет. Цветочная императрица наконец смогла понять, что происходит. Да, все верно, хотя эти черные дыры появляются лишь на определенное время, но его должно быть достаточно, чтобы затянуть парня в ловушку и навсегда убрать его с поля сражения». Его тело окажется в другом измерении, поэтому использовать силу пространства и времени против менсина можно назвать самоубийством. Более детально объяснила женщина. Глава 1325. Сильное тело Королева мгновения увидела черную дыру и сразу поняла, почему этот Минсин так быстро решил выступить против Хан Сеня, хотя только что юноша безжалостно убил четырех императоров. В черной дыре время и пространство были искаженными, поэтому если кто-то или что-то приближалось, то его мгновенно затягивало внутрь. Если Хан Сень окажется затянутым, то он будет мертв. Было большой редкостью, чтобы кто-то смог выжить в черной дыре. Конечно, она не стала бы грустить, если бы Хан Сень умер, однако его смерть привела бы и к ее смерти, поэтому дух не могла этого допустить. Император Мин Син был дерзким и наглым духом, он громко сказал. «Ты дурак, раз решил использовать против меня силу пространства и времени, я их правитель». Но после его слов из черной дыры показался золотой клинок, который сжимала человеческая рука, а затем перед лицом императора Минсина появился Хан Сень с холодным и спокойным выражением на лице. «Невозможно!» У духа быстро изменилось выражение лица, и он собрался создать еще одну черную дыру. Однако было слишком поздно, так как золотой меч уже ударил по его телу. После этого Хансень снова исчез и появился позади духа. Император Минсин был в шоке, поняв, какую ошибку он допустил. У него расширились глаза. Казалось, что дух сильно испугался. Черный дракон и император Минсин одновременно закричали. Тело существа было разрублено на две части, которые упали на землю, а сам дух тоже оказался разрублен пополам, и так как он умер, то вернулся к своему камню духа.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 Многие начали тереть глаза, чтобы убедиться, что им не показалось. Но все видели, что император Минсин был убит. Хан Сень обладал не только прочным телом, но и его атаки были смертоносными. Парень уже убил пять императоров, и все они были убиты одним ударом. Присутствующие уже начали задумываться над тем, что этот парень был намного сильнее самой наследницы убийцы бога Лоу. После случившегося больше ни один дух не решался выступить против хан Сеня. Они были уверены, что их постигнет та же участь, что и пятерых убитых духов. Даже королева мгновения была шокирована силой, которую только что показал хан Сень. Этот юноша обладал превосходными навыками использования пространства и времени. Любая его сторона была идеальной. Он был жестоким воином, дух еще никогда не встречала никого подобного. Когда королева мгновения была на пике своего развития, ее сила была намного меньше, чем у Хансеня. он находился абсолютно на другом игровом поле. — Как он смог это сделать? — королева мгновения задала вопрос сама себе и с удивлением продолжала смотреть на Хансеня. От такого потрясения она даже не могла пошевелиться. Он прошел через черную дыру, он вошел в нее, а затем вышел, равнодушно заявила цветочная императрица. Женщина ничего не сказала. Возможно, это для нее тоже было большой неожиданностью, и дама находилась в таком же шоке. Император Демонгу нахмурился и произнес: Он очень сильный. «Нам придется ждать, пока придет император-разрушитель». «А может быть и нет», — сказал трехглазый дух. Император не бог, взглянул на него, он не понял, что значили эти слова. Увидев их замешательство, дух с третьим глазом начал объяснять. «Взгляните на тот красочный корабль. Если восточная императрица согласится помочь, то все будет очень просто» если мы начнем вместе сражаться и наносить удары одновременно то мы сможем победить я не думаю что она будет сражаться у нее нет личных обид относительно убийцы бога лоу кроме того она уже почти полубог возразил демон гу но вы же знаете что она мне должна я могу этим воспользоваться ответил трехглазый дух немного подумав император демон гу сказал Попросить ее о помощи было бы неплохо. Думаю, ты прав. Нам не стоит ждать императора-разрушителя. Тогда я пойду и поговорю с ней, — сказал трехглазый дух и отправился на корабль. — Приветствую, моя императрица. Дух не стал подниматься на корабль, решив, что это будет некрасиво. — Поднимайся, если хочешь поговорить, — ответила женщина. Трехглазый дух поднялся на корабль, оглянулся, а затем сказал... «Я хотел бы тебя кое о чем попросить». «Расскажи все подробно», — ответила женщина. Дух начал говорить. «Этот парень слишком высокомерный. Убивая нас, он просто насмехается над нами. Он обладает поразительной силой, которую можно сравнить с силой убийцы бога Лоу. Я хотел попросить, чтобы ты присоединилась к нам, и мы одновременно нанесли удар». «Если ты хочешь что-то сделать, то сделай это сам», — вмешалась в разговор цветочная императрица. «Я сделал бы, если бы мог», — с улыбкой ответил дух, опустив свои три глаза. Восточная императрица ответила. «Я поклялась не убивать, поэтому прости, но я не смогу помочь». Трехглазый дух был разочарован, но женщина еще кое-что добавила. «Я помню о том, что должна тебе. Вот, возьми». «Возможно, это сможет погасить мой долг». После этого перед трехглазым духом кое-что появилось. Он быстро схватил это и сказал, «Большое спасибо, я убью этого человека, чтобы восстановить нашу гордость». «Это за то, что я должна. Мой долг погашен, но я не несу ответственность за то, удастся ли тебе убить этого человека или нет, меня это уже не касается», — сказала восточная императрица. Но трехглазого духа не волновали эти слова. Он вежливо поклонился и ушел. Дух вернулся к императору Небогу и императору Демону Гу. «Она согласилась?» — сразу спросил Демон Гу. «Нет, но она дала мне вот это. С его помощью мы сможем всех призвать», — ответил трехглазый дух. Два духа посмотрели на него, а затем спросили. «Это колокол призыва?» А что ты для нее сделал, что она дала тебе такой подарок? Глава 1326. Потерянные в темноте. Восточная императрица только благодаря колоколу призыва стала такой известной и уважаемой. Этот предмет был среди первой десятки самых потрясающих гена сокровищ третьего святилища бога. Похоже, что трехглазый император оказал ей какую-то большую услугу, раз она подарила ему колокол призыва. Дух улыбнулся и сказал, Ха -ха, «Не имеет значения, что я сделал, но теперь у нас есть колокол, поэтому мы должны нанести удар». После этих слов трехглазый император вытянул руку и поставил колокольчик себе на ладонь. Вокруг него была аккуратно завязана красная ленточка. Трехглазый император смотрел на него странным взглядом, по крайней мере так казалось остальным, но на самом деле дух управлял колоколом. Затем на ленточке появилось несколько имен. Колокольчик начал дрожать, а затем стал звонить, это было похоже на пульсацию. На ленте продолжали появляться имена, но затем это прекратилось. Прошло немного времени, колокольчик снова задрожал, и опять начали появляться новые имена. Их было бесчисленное количество. Вскоре присутствующие поняли, что это были имена королевских духов, которые обитали в третьем святилище Бога. Королевские духи, которые были повсюду, стали замечать перед собой вспышки света. Знак призыва, увидев его, королевские духи были удивлены. Их просили оказать помощь в нападении на убежище движущейся звезды. Если духи соглашались, то им нужно было коснуться этого света. Тем временем Хан Сень собирался вызвать на поединок других духов, однако он не успел произнести ни слова, как ощутил, что уже ничего не нужно говорить. К нему приближалась устрашающая жизненная сила. Юноша ощущал, что поблизости начали появляться новые враги. Множество духов приближалось к убежищу, а этих духов сопровождали их подчиненные. Среди них были как слабые духи, так и суперсущества. Хан Сенью показалось это странным, что так много духов объединилось и начало действовать заодно. Их количество было пугающим. Даже если бы хансень смог выжить среди всех этих врагов, то его спутникам это вряд ли удалось бы. К тому же король Сицин был уже измотан, соответственно, у него точно не будет шанса на выживание. Однако юноша понимал, что сейчас неподходящее время для паники. Он продолжал быть спокойным и сказал «Спаси меня, сестра». Королева мгновения понимала, что Хансень будет и дальше стоять на своем, он не покинет свою позицию, даже несмотря на то, что ситуация значительно изменилась, и теперь у них было еще меньше шансов на выживание. Духи продолжали приближаться. Казалось, что они тщательно спланировали совместное нападение и действовали более слаженно. Королева мгновения подумала «Ты должен был уйти еще тогда, когда я говорила». «Теперь можешь даже не звать свою сестру, она все равно тебе не поможет». Даже король Сецин помрачнел. Все его знакомые впервые видели, чтобы дух был в таком состоянии. Все понимали, что их было слишком мало, поэтому они не смогут выстоять против настоящего цунами из духов и существ. Снежок спрятался в своем белом шаре, надеясь, что это его спасет. Малыш-призрак подумал. «Зачем он решил сражаться? Наши судьбы были определены еще до того, как начался этот бой. Почему мы не сбежим? Почему мы не можем просто спрятаться?» Изначально духи опасались начинать сражаться с Хансенем, Однако, когда они увидели, что появилось столько союзников и все они готовы к бою, у них снова появилась уверенность. Они стали ощущать, как их телами овладевает храбрость, и, двигаясь вместе с другими, им хотелось идти дальше и оказаться победителями. Как императрица могла отдать трехглазому духу колокол призыва? Это был почти риторический вопрос, произнесенный цветочной императрицей. Глядя на происходящее, она погрустнела. Восточная императрица услышала ее слова и ответила Я была ему должна. Император Демонгу, глядя на множество духов, подходящих к убежищу, вздохнул и сказал, «Неудивительно, что колокол призыва считается одним из ценнейших геносокровищ Третьего святилища». Пока духи разговаривали, они заметили, как появилась девочка с фиолетовыми волосами. Она вышла из убежища и, похоже, собиралась противостоять бесчисленной армии из духов и существ. Это была наследница убийцы Бога Лоу, ради которой они пришли сюда и которую хотели убить. Вот она, это она, это наследница убийцы Бога Лоу! Громко закричал император Демонгу. Большинство духов тоже увидели девочку с фиолетовыми волосами, и они знали, что это была та, из-за которой они сюда пришли. Император не Бог и другие товарищи еще не начинали сражаться. Затем появилась императрица Лотос, которая сопровождала Зеро. Когда императрица Лотос услышала, что Хансень просит о помощи, она достала свой ночной драгоценный камень. Тьма окутала убежище и прилегающие территории. Духи, которые так хотели напасть, оказались шокированными. Им казалось, что они просто ослепли. Каким бы зрением они ни обладали, но в этой тьме никто ничего не мог увидеть. Некоторые духи, которые использовали элементы огня, попытались его призвать, чтобы осветить себе путь. Однако им это не помогло, они все равно ничего не видели. Казалось, что тьма поглотила все вокруг, ни один огонь не смог осветить даже траву, которая была у них под ногами. Королева мгновения и король Сецин были так же шокированы, как и их враги. Духи и существа начали паниковать, теперь они стали похожи на обезглавленных куриц. «Зеро, чего ты ждешь? Делай свое дело!» — крикнул Хансень, а затем достал мечи. Ночной драгоценный камень был геноядром полубога. Благодаря ему всех их врагов окутала кромешная тьма. Его эффект не наносил повреждений, однако это и не было нужно, учитывая то, что собирались сделать Зеро и Хансень. У него был только один недостаток — его эффект длился всего 10 минут. Поэтому Хан Сень не хотел терять ни секунды. Юноша желал начать атаку и как можно быстрее уничтожить эту армию врагов. Королева Мгновения и остальные бойцы Хан Сеня тоже начали атаковать. Они помчались к ослепшей армии и старались в первую очередь убивать суперсуществ. Вскоре убежище начало окрашиваться в красный цвет, стали появляться кровавые реки, множество изуродованных трупов были разбросаны в разных местах убежища.